Посмотрите, у нас уже четвертый день идет. Три дня было достаточно напряженная, я надеюсь, работа над собой. Но ко мне приходит человек, и я смотрю. Поле неважно. Агрессия У женщин, у мужчин в первую очередь. Я говорю, вы работали над собой. Да. Я не понимаю, в чем дело, откуда идет такая инвизия. Но почему-то все убеждаются, что достаточно день пересмотреть, кого-то простить, расслабиться, все и значит душа очищена. Вот смотрите, ваш уровень сознания – это до 5-7%. Уровень э, ваших чувств – 20%, уровень ваших э, рефлексов – 600. То есть в 120 раз объем больше. А агрессия выдаётся рефлекторно. Поэтому, если вот вы день поработали над собой и решили, что вы очистились, вот еще 600 дней поработайте так же, и всё будет нормально. В среднем. Вы находитесь на семинаре. Я говорил, что ускорение процессов идет. Сейчас посмотрим, сколько вот у нас сегодня. пять тысяч раз. То есть вы можете сейчас реально в пять тысяч раз быстрее закрыть какое-то дело, но для этого вы должны быть готовы. Обращаться с молитвой к Богу можно тогда, когда вы чисты перед Богом, в претензиях к Нему, но претензии почему-то у вас не снимаются. Я еще раз хочу подчеркнуть. Не держьте себя иллюзиями, что вы вот сели, помолились Господи, прости меня, Бог вас простил и все ушло. Это же техника, это техника изменения рефлексов, это вот тренировка, это работа над собой, это медленное, мучительное изменение. Свою душу нужно, вот как корабль, я приводил сравнение, как корабль медленно разворачивается. свою душу нужно каждый день убеждать в том, что Воля всех вторична, что во всем нужно видеть Божественную волю. Свою душу нужно убеждать в том, что нужно каждую секунду защищать любовь. Нужно убеждать в том, что все как вторично и каждую секунду готовы ради любви Бога от этого человечества отказаться от всего, что вам дорого. Нужно убеждать, что как бы не оскорбил вас любимый человек, вы будете продолжать его любить. В первую очередь Бога в нем, потом друга, потом любимого человека. Нужно убеждать свою душу в этом. Это тяжелая работа. Вот смотрите. Ой. Вот я сегодня говорил по телефону. С двумя женщин звонили. Пациентки, которые когда-то были, но у них сложный случай, я им сказал позвонить. Вот у первой женщины, рак четвертый стиль. она была на приеме общалась все начинает нормализовываться все хорошо и сейчас опять какие-то проблемы ухудшение. я смотрю в чем дело дети в руки правы то есть если смотреть ее она уже более менее привела себя в порядок Но она не понимает что сказать вот если идет сильное неблагополучие какое-то типа онкологии эпилепсии и так далее, это однозначно не останавливается на одном человеке. Это еще 2-3 поколения вперед. Любое тяжелое заболевание, оно где-то охватывает 5 поколений. А почему-то у всех ощущений, вот я вот, я помолился, я привел себя порядок, все нормально, ничего подобного. Вы будете абсолютно здоровы, и у вас онкология останется, потому что это онкология ваших детей и внуков. Я же 10 раз про это говорил. Поэтому вы должны измениться так, чтобы изменились ваши дети, внуки и правнуки. тогда будет реальный результат. Да, она вся в порядок привела, я это вижу. Но раз идет, так сказать, онкология четвертой степени, это однозначно грязные дети, внуки и правнуки. Я об этом говорил. Вы же знаете, я вам говорил. Так вот не думайте, что если вы себя привели в порядок, у вас все нормально. Спасайте свой род, молитесь за свой род Другой случай, вот смотрите, мне звонит, э, значит, молодая женщина, ей 20 лет. Она говорит, я у вас была два раза на приеме, эффект нулевой. Я говорю, давайте то перечислите те проблемы, которые у вас есть, потом я посмотрю ваше поле, а потом посмотрим, почему у вас нулевой эффект. Вот она мне перечисляет. пролапс нейтрального клапана, хронический пиелонефрит. Опущение почек, нефроптоз, хронический тонзиллит, гайморит, сколиоз с востряхондрозом, опухоль в левой груди, молочница, плохое зрение, астигматизм и близорукость. В последнее время уволились с работы, отчестве из института рассталась с любимым человеком. Значит, я смотрю, что у меня: первое, дети, внуки, правнуки мало жизнеспособны. Здесь идет возможность смерти техников-правных. Это называется, программа очень тяжелая, и захватывает не только ее, но и потом. Естественно, при таком развале это не может ограничиться одним человеком. Я говорю, вы, вы понимаете, что вы должны измениться так, чтобы изменились ваши потомки? Она, там, Дальше я говорю, я пос посмотрю, что у вас. Значит, отношения закрыты 230-250. Способности – 220, два раза выше смертельного, будущее – 300, душа – 400, Ревности и вы Я говорю, послушайте, у меня нет ощущения даже, что вы были у меня на приеме. Что вы делали два раза, приходя ко мне на прием, если у вас все в худшей форме? Все параметры зашкаливают два раза, два раза выше смертельного. Ваша зависимость от человеческих ценностей огромна. Он говорит, я молился. Я говорю, я не знаю, кому вы молились и как вы молились, я результата не вижу. Он говорит, ну как же, вот одно другое Я говорю, так вот, считайте, что вот эти два сеанса, которые были у меня, это просто была подготовка к тому вашему рабочему состоянию, которое должно начаться. Я говорю, перестаньте думать. Вот смотрите, вас отчисли из института, вас уволили с работы. Что делают? Вас пытаются изолировать от всего мира. Для чего? Чтобы вы работали над собой. Вас судьба изолирует. Так не борите судьбой, помогите ей. Запритесь в комнате три дня, сидите, молитесь. Старайтесь несколько месяцев ни с кем не общаться. Минимум еды. Подставьте вот свечку на стол, включайте красную, текла вода, и начинаете молиться. Или просто перед свечой глядя на свечу. Легче, чтобы не думать. Но я говорю, вам нужно работать над собой по-настоящему. Я помню, я с одним человеком говорил, он говорит, у меня стало разваливаться жизнь и все. И я, говорит, понял, что это уже дальше будет конец. Он говорит, я заперся в комнате, я три дня из не выходил. Я читал Библию и молился. После этого я вышел и весь мир стал другим. Все. Я, говорит, я был другой и весь мир был другой. Сейчас этот человек миллиард. То есть, что-то, где-то он понял, как он сумел измениться. Так вот, но нужно же понять. Если человек держится за окружающий мир и пытается молиться, просто не получится. Нужно отпустить все. Когда вы молитесь Богу, вы не должны держаться ни за что. А здесь что получается? Я говорю, вот, смотрю, ваши параметры. У вас положение просто ужасное. Ваш характер, ваше мировоззрение не позволяет вам работать. Так вот давайте, вот 3-4 пункта, которые вам не позволили что-то сделать реально за это время. Вот я начинаю считывать информацию. Пункт первый. Мировоззрение, которое позволяет себе недовольство собой презрение к себе. То есть если у вас в рефлексах впечатано недовольство собой повышенное, самоедство, вы можете молиться годами и толку будет мало. Снимите агрессию Богу через агрессию к любви в своей душе. Вот это, так сказать, вот лично, я думаю, ее пример касается каждого. Второе – это ее характер, в котором впечатано презрение, раздражение, недовольство, повышенное критика мужчин. Давай. Третье – это отягощение потомками. Ну, так сказать, программа – дети, внуки, правда. И четвертое – это в характер, в котором есть обиды, как бы недовольство всем миром выплескивалось. Четыре пункта. Она пыталась молиться, забыв о том, что сначала нужно сделать вот это. Сначала нужно снять претензии к Богу во всех формах, простить всех, отмолить любые недовольства, сказать, окружающим миром собой. Потом нужно сделать ряд усилий по изменению характера, рефлексов, по воспитанию в себе любви добродушия. Потом нужно стараться отстраниться от всего. Многие женщины приходят, вот сейчас я смотрю, все равно не уходит агрессия, все равно не снимается зацепки. Почему? Потому что она внутренне готова молиться на любимого человека также. И мне женщина говорит, ничего подобного, это я раньше была готова, а сейчас я уже другая. Я говорю, вы другая здесь, внутри эта тенденция сидит. Поэтому нужно периодически, постоянно свою душу приучать, все часто вторично. Ради любви к Богу можно каждую секунду отказаться от всего человечества. Это работа на всю жизнь. А многие хотят ее сделать за два дня, а потом остановиться и ждать результата. Так что, так что, так что. Дальше. Еще один момент. Заходит женщина, я сижу с ней разговариваю, у нее смерть в поле. Тема – жесткий идеализм. Повышенная зацепка за идеалы, ну классическая схема, я уже устал, ее постоянно барабанить. Смотрю ее мужа, в поле тоже смерть, сказать, через жену. Она зацеплена так, что это сбрасывается на него, он ей открыт. Чем сильнее мужчина любит женщину, и чем сильнее он любит ее как женщину сначала, тем больше он от нее зависит, и ее неправильное мировоззрение его тут же будет убивать. Вот как как животное берет грязную карму, так мужчина, который становится на колени перед женщиной, любую грязь от нее со свистом втягивает. А сказать тот сначала не видит женщину, только потом друга, а Бога вообще не видит. Естественно, ее неправильное раздевание его тут же развалили. И я говорю, вот смотрите, мужа презирали, раздражались, обижались, да. Я говорю, хорошо, вот смотрите, у вас смерть в поле, у него смерть в поле, да, ну типа вот теперь буду снимать по настоящему. Так почему это сразу не делал? Я еще раз говорю, ситуация очень серьезная. Работать нужно по-настоящему. Уж если вы здесь очутились, постарайтесь эти, извините, возможности использовать. Тут еще какая ситуация? Человек вот так начинает молиться, что-то где-то не помогло, бежит специалистом. Я всё специалисту, я считаю, нужно идти тогда, когда, ну, вот, ну выходом есть. Когда есть какая-то возможность, сначала постарайтесь привести себя в порядок. Что делает сейчас современная медицина? она идёт всё глубже, но изменение человека не изменяя его характер я вам говорил как опасно вторжение и для целителя и для человека поэтому если вы принимаете таблетки старайтесь при этом быть мягче, добрее не осуждать никого тогда вред будет минимальным это так сказать, этика принятия лекарств отключиться от всего то есть как бы сделать себе такой небольшой стационар во всяком случае меньше будет вреда дальше вот смотрите Есть внешний фон. Зацепка за способности и так далее дает определенные блокировки, дает проблемы, дает болезнь. Человек может измениться, это все уйдет, но он принимает лекарства. Хорошо. Идет сброс. Куда сбросить? У человека снижается зацепка за способности, отношения, судьбу, но усиливается зацепка за будущее. Закрывается будущее. У него идет рак. Подлечил одно, в другое, третье, а он кого? Характер меняется. Я это видел по пациентам. Я начинаю, когда я только начинал работать, я начинаю вытягивать одно, другое, третье. Смотрю, ну как-то странно. Чем душа, чем не видно Я не понимал, в чем дело. Потом я понял. Просто в грязь сбрасывается, э -э сказать, дальше. Так вот сейчас медицина подходит к тому, что она различными механизмами, там, инженерии, таблетками, пытается вылечить тяжелые заболевания, которые связаны с зацепкой за второй уровень, за уровень духа, закрытие будущего. И когда медицина это научится делать, то тогда уже сброс будет идти на душу. Душа – это очень масштабное явление. И когда идет зацепка за душу, большая, человек не сразу заболевает и умирает, потому что если он начинает болеть и умирает, то это уже распад рода. Вот я вчера смотрел телевизионную передачу, которой которая говорилась в Советском офицере, который стал шпионом, история всем известна. Его расстреляли. Переносил он говорил: "Я, я хочу готов поработать за рубежом, потому что мне доверяют. Если вы мне не верите, если я убегу за рубежом, можете расстрелять всю мою семью, как бы заложники". Я читал. Лет десять назад как раз статью про Карибский кризис. вот И про этого человека. О том, что он давал, дал очень секретные сказать, материалы Америки, и там было еще одно условие. Если он узнает о том, что Советский Союз хочет начать ядерную войну против Америки, он дает сигнал кодовый, который говорит об этом, тогда Америка первой начинает ядерную войну. Когда он увидел, что его за ним следят, когда он понял, что он в капкане, в кольце, он этот сигнал дал. Этот сигнал был получен э, ЦРУ. Именно в этот момент э, решался вопрос, бомбить Кубу или нет. Ну, когда сбили американский самолет на И, и все Кеннеди решал, если бы начали бомбить Кубу, то это было бы начало ядерной войны. Кеннеди решил э, сказать, посоветоваться с высшим генералитетом. И все американские генералы ответили однозначно, нужно бомбить. И именно в эти дни в ЦРУ приходит шифровка, что Советский Союз решил начать ядерную войну. И э, генералы в ЦРУ не передали эту записку президенту. Война не началась. Если бы она началась, вряд ли бы кто-то остался в живых. Уже мы по Чернобылю, по обычному выбросу увидим, какие последствия идут на всем земном шаре. То есть, этот человек готов был уничтожить все человечество из-за того, что он мог покидеть сам. То есть для него жизнь всего человечества не представляла ничего особенного. А те, скажем, ранее ненавистные генералы ЦРУ, которые сидели, для них жизнь всего человечества казалась важнее. Хотя эта информация была получена в период тяжелейшего кризиса. То есть они не дали эту информацию, рискуя проиграть ядерную войну. Так сказать, поставляя весь свой народ, но заботясь о всем человечестве. Я посмотрел параметры этого человека. Зацепка за отношения чисто, способности чисто, будущее 200, душа 9000. То есть распад души пошел. Так вот что получается. Чем больше современная медицина прилагает России и добивается успеха, возвлечение физического тела человека и близлежащих структур, то есть это энергетические структуры тело, способности, интеллект, судьба, это энергетические структуры духа, принципы, идеалы, чем лучше идет избавление от различных болезней, и тем сильнее отягощается то, что мы называем душой человека. И тогда начинается распад душ. А когда, вот представьте, один человек, мог уничтожить все человечество. 35 лет назад. А если таких людей будет больше, а ведь возможности наши увеличиваются, чем это окончится? Это Кончится только одним – гибель всей цивилизации. Идет ли этот процесс во всем мире? Идет. Фиксирует его Ученые Нет. Кто его фиксирует? Его фиксируют те, кто идут впереди всех. Это люди искусства. Писатели, поэты, деятели кино. Есть фильм «Коппол апокалипсис». Вы, наверное, все его видели. Почему этот фильм завоевал огромную известность? Ведь ключевой фразой этого фильма, ключевой, Является одна фраза. Этот человек психически совершенно здоров, его душа сошла с ума. Это речь идет о полковнике. который, Но там, понимаете, игрушки. Человек заперся в джунглях, возомнился царем, стал убивать одних других и так далее. Причем совершенно психически здоровый, но его душа сошла с ума. Вот фраза фильма. И называется фильм «Апокалипсис». То есть режиссер чувствует тенденцию. Сознание человека остается, а действие, поступки он совершает на уничтожение рода человеческого. Этот фильм был позже поставлен. Этой ситуации, когда был Карибский кризис. Так вот, тот был полковником в фильме «Апокалипсис». И этот был полковником. У того душа сошла с ума, и у этого душа сошла с ума. Я смотрел, почему. У него было очень много недовольства общества. Да, социалистическое общество, это общество было распадало много. Это общество с фантастическими завершениями и так далее. Но почему причина, причина-то так, возникновения такого монстра, как социализм, в неправильном мировоззрении. К неизбежному к этому приходили, все человечество, к этому сейчас идет. Но социализм был не только монстром. Вот это вот, а, сказать, ужас социализма реализовывался тогда, когда явственно духовные ценности ставились выше любви жизни человеческой. Когда это были просто духовные ценности, социализм давал огромные возможности и учил людей и добродушию, и взаимопомощь, и так далее, и так далее. Как только дело касалось принципиально, что возникнет любовь или идеал, вот тогда социализм становился сказать, дьяволизмом. Но весь мир сейчас тяготеет за цепь за духовную ценность. И весь мир, вот эти элементы, так сказать, социалистического общества, сейчас идут в мире и в, социалист... и в капиталистическом обществе также. И поэтому любое жесткое недовольство, окружающим миром обществом, любое осуждение.. Э Постоянное внутреннее осуждение других людей и себя – это очернение души. А когда к этому еще подключается психотерапия, медицина, психология, этот процесс просто ускоряется все больше. Я, кстати, когда его поле посмотрел, меня прошиб насмор сильнейший. Я начал чихать постоянно. Я думаю, в чём дело? Я потом понял. У меня пошло его осуждение и презрение. Все это развернулось в программу самоуничтожения, заблокировалось вот этим чиханием. Как только стоит мне плохо о ком-то подумать, я сразу же чихаю, так сказать, Я понял, что во мне, значит, и есть те же тенденции, если я его осуждаю. Так вот, а, что я хочу сказать, что непонимание вот этих вот механизмов будет рождать подобных людей все больше. Когда они перевесят определенную, скажем, а, определенный баланс будет нарушен, привесит какое-то число, определенное количество, то э, должны начаться определенные где-то необратимые процессы. Они могут пройти как бы ядерная война, как глобальное уничтожение других форм, себе подобных. Но поскольку природа все-таки мудрая, то я думаю, включится механизм уничтожения носителей такой тенденции. А поскольку размах этой тенденции очень большой, то она может как вирус присутствовать в абсолютно здоровых людях и абсолютно здоровых детях. И как только глубинный фон агрессии Вселенной разливается по большому количеству людей, опасность в том, что он не дает сразу последствий. Он как вирус СПИДа, он размножается, а фиксируется только лет через пять. Но тогда накрывает сразу всех. Вот, поэтому поэтому э, вывод очень прост. Нужно работать над собой. Вот мне дали ещё... Я продолжаю эту тему. Вот мне дали книжечку два дня назад. Называется она «Величайший в мире торговец». Значит, я к книгу тестирую. Способности, отношения чисто, способности четыреста, будущее чисто, душа четыре тысячи. Есть ли здесь нарушение законов. Я смотрел, есть пожелание смерти людям за благополучной судьбой. Была удивлена, потому что там как раз говорится о любви, и там есть фраза. Я буду каждому человеку говорить мысленно, я тебя люблю. Я прочитал и раз разъехал, Пускай, у меня то же самое написано. Я буду любить всех, я буду относиться ко всем. Я думаю, в чем же дело? Я взял просто, чтобы прочитать. Сюжет книжки следующий. Молодой человек, в общем, один очень богатый человек, самый лучший в ней призывает, своего, сказать, управляющего казначея говорит, я решил разделить богатство. Все, торговая империя, самая крупная, в мире закрывается. Он говорит, а что случилось? Я потом тебе объясню. Я раздаю на 10 частей, вот всем, кто со мной работал, моим помощники я все это раздаю. До этого он половину своего богатства, прибыли, постоянно раздавал беды. Он раздает это всем, остается, так сказать, только с необходимым минимумом. То есть парадоксально, это уже поражает. Он говорит, я, мне надоело этим заниматься, я хочу остаться вот у меня с любимой женщиной, с ней, а меня это уже не волнует. И у меня только, сказать, комната, куда он никого не пускал, и там свитки. Он заводит туда свой заказничество, вот 30 лет я сюда никого не пускал, сейчас я тебя пророчу. Вот заходит в комнату, он говорит, мы столько гадали, столько было слухов, что же ты здесь пляешь, он говорит, вот смотри, там стоит, большой сундучок, он открывает, а там свитки. Вот эти свитки, это источник моего богатства. Он говорит, а что там, он говорит, вот когда-то я, был молодым человеком, и я очень хотел э, стать богатым. Я влюбился в одну, одну даму, очень хотел стать богатым. И мне настолько сильное желание было, что я из погонщика верблюдов решил превратиться в я Пришел Пришёл к своему хозяину и говорю, дай мне возможность торговать, и тогда я стану великим торговцем, я это чувствую, я стану богатым и все. Он говорит, ну хорошо, вот я халат. Вот есть местечко на заре, где никто никогда эти халаты не покупает, город нищий, попробуй там продать. И вот говорит, я пошёл. Я шел туда, вот ходил, вдруг захожу в какую-то пещеру, там мужчина и женщина, маленькие ребеночек, некоторые жалился, и халат это тогда, вкратце сообщил. Ну и вернулся из халата. Хозяин говорит, вот, он говорит, пустые меш... твой мешок вкус, значит, все это удалось, поздравляю и так далее. А он перед рассказывал, как его а, сказать, пренебрегали, ругали, убирались и так далее. Никто не хотел покупать. Он говорит, ну тем не менее, я же вижу, нет. Он говорит, нет, я вот открыл младенца, сжалился. Он говорит, ну я считаю, что вот, а, вот там над, на заретом звезда вышла, надвигалась так, как ты шел. Значит, это знак, это связано с тобой. Вот я теперь понимаю, вот те свитки, читай их каждый месяц, и потом станешь великим торгомцем. Ну, вот первый свиток это все посвящено любви. Я люблю всех, я добродушно отношусь, я так сказать, прощаю людям недостатки, я учусь преодолевать трудности, первый свиток, второй свиток. Если вам «я полной решимости, я добьюсь», я не помню как здесь. Но, в общем там дается ключевая фраза, а потом она откручивается в сотнях вариантов и так далее, как бы проходит подсознание, человек меняется, каждый месяц он читает по одному свитку и в конечном счете он становится великим контактом. И вот говорится, что «сейчас я жду знака», этот торговец говорит, что «кто-то еще должен появиться», и появляется человек, который говорит «меня зовут Сана» или Баба в звание», вот я там преследовал, сжигал людей, а вот услышал голос кого-то, который говорит, а, Иисуса, которого я, э, участвовал в его, так сказать, казни, а сейчас вот э, я понял, что э, этот человек, наоборот, был другим, я взял его плащ, плач, который был у него, после распятия, на, нашел всё-таки этот плащ, вот я вам принес. ну этот торговец смотрит, вот его плач, который он накрыл на говорит, вот преемник, вот я тебе свитки даю и так далее. И говорит свое слуги, вот я тебя сейчас спокойно. Вот история. Проема прекрасны. То есть, для того, чтобы торговать, все считают, что нужно учиться чему? Жесткий анализ, где-то обмануть, где-то выжить, там преодолеть препятствия. Вот только так все представляют бизнес. А здесь бизнес начинается с любви. Сначала всех люблю и так далее. То есть я прочитал, все прекрасно. Но в чем же дело? Почему такие жуткие параметры, почему программы уничтожения людей? со благополучной судьбы. Я смотрю дальше. Эту книгу прочитал несколько миллионов человек. Она выдержала десятки изданий. И вот третья книжка здесь говорится о том, как ну, с какой похвалой отзываются различные представители самых высоких слоев бизнеса в Америке. Я начал анализировать, и, к чему я пришел. Вот смотрите. Человек готов всех любить. Человек готов всем прощать. Он напомнил любовь к людям. Он готов сказать, всем помогать. Человек развивает все способности, свою решимость воли. Он готов преодолевать любые трудности. Он готов отрешиться от мира, посмеяться над миром, чтобы от него не зависеть. То есть, в принципе, техники внутренней гармонии правильные. Но ради чего? Чтобы стать великим торговцем. Он любит всех для того, чтобы стать самым великим в мире торговцем. Мы об этом вчера говорили. Значит, что получается? Все техники, человек любит, человек подарит, часть и так далее. То есть все, что в нем есть, подчинено одной цели. Стать великим торговцем. Но с такой ориентацией, это ориентация на благополучную судьбу. На человеческую. То есть он любовь подчиняет цели стать самым великим торговцем. Значит, может ли такой иметь человек детей? Не может, он бесплоден. И у него дети не будут жить. Книжки по книжке он детей не имеет. Он стал торговцем великим, но детей нет, чего он добился. Так вот, что получается? Это типичная американская книга, в которой все, даже самые святые отношения с людьми, нам нужны для того, чтобы добиться, в конечном счете успеха в бизнесе. Вот это и есть апокалипсис. Вот психология Америки, если она не будет меняться, она приводит к пока Не случайно Как Пола поставил фильм об американском полковнике. Я думаю, не случайно. Так вот, мы как раз говорили вчера о том, что когда мы чувство любви испытываем только для того, чтобы быть здоровыми, Для того, чтобы у нас пошли успехи в бизнесе, то это очень и очень опасно. Поэтому именно в этом плане христианство, а почему как бы сказать, весь мир сосредотачивается на христианстве, потому что именно христианство меньше всего чувство любви к Богу связано с материальной выгодой, в каком бы то ни было плана, физической, судьбе и так далее. И так, далее. так вот. Если человек это понимает, то тогда любой к Богу для него это просто счастье, которое так сказать, раз и навсегда поднимает его над всем человечеством. И значимость человечества однозначно вторична. Если же человек этого не понимает, тогда он открыт вот для такой информации, для такой ориентации. А поскольку каждый человек где-то в какой-то степени бизнесмен, он должен как-то вести свои дела, то он может, читая свои книги, активно попробовать жить в этом плане. Значит, немного не, не у него закроется будущее, немного. А душа закроется на... Значит, что будет с потомками этого человека, можете себе представить. Поэтому... Поэтому... Э, сейчас очень много книг, которые... прикасаются к высшим истинам, но дают их неправильное толкование. Поэтому они могут нанести гораздо больший вред, чем просто книги обычного плана. И когда меня спрашивают, вот как относительно этой книги, как относительно другой, я говорю, «Вы знаете, лучше читать Библию, лучше читать бхагавад гиту Упанишады, там первоисточник. А когда вы читаете современные моменты, будьте готовы к тому, что там неправильная ориентация, и постарайтесь как-то все-таки относиться а, без... А, не делайте руководством к книгу, которая вам понравилась. Потому что вот эти все внешние эффекты, я говорю, я начал ее читать с огромным удовольствием. И у меня, когда я прочитал, у меня было ощущение удовольствия. Мне легко стало на душе. То есть мои чистые эмоции, они прошли нормально. Здесь очень все красиво расставлено. Единственное, что меня смущало, что получается, звезда зажглась не над Иисусом, а над торговцем. Уже сам подход. При чем тут Иисус? Когда вот человек пришел стать торговцем, и вот над ним звезда зажглась, то что он торговец при этом еще э, благородный. Значит, дело вовсе не в Иисусе, оказывается, а в том, что вот благородный торговец, вот это действительно. Герой нашего времени. Вот как этот миг Вот это меня, сказать, смутило я, но все остальное достаточно хорошо будет. Так что а, дело здесь в чем? Дело в том, что этот человек, который писал, написано нам написан лет 30 назад. 30 лет назад вы, сказать, издали, я ее знали, и читают 30 лет уже. Так вот, эта тенденция. Это тенденция использовать все и даже любовь. А, подгрести все под сознание. Это апофеоз и апокалипсис, так сказать, и апокалипсис и апофеоз обожествления сознания. Человек хозяин природы. То есть здесь можно сказать ту же фразу: человек хозяин природы. Мои мысли, мои цели, сначала, а все остальное работает на это. И любовь, и воля, и интуиция, и интеллект и способности. Так что я думаю, как-то не случайно все это сложилось. Я еще раз хочу вам подчеркнуть. Первое. Для того, многие говорят, у меня нет силы воли, для, для того, чтобы преодолеть что-то, нужна сила воли, у меня ее нет. Так вот, для того, чтобы внутренне отпустить человеческие ценности, сила воли не нужна. Наоборот, она мешает часто. Здесь нужна не воля, а вера и желание отключиться, отпустить все. И чем слабее человек, тем лучше у него это получается. Ко мне придется сказать. Вот часть э, слушателей семинара уже уехала, одна из слушателей подошла ко мне и говорит, вы должны меня принять. Я говорю, конечно. Я обещал ей так сказать, мы пообщаемся. Нужно сейчас, потому что мне нужно уезжать, я приехала только ради сеанса. Говорю, вы понимаете, тут идет информация, вам нужно работать, потому что вы еще не подготовлены. Она подошла к сотруднице до этого и говорит, я должна вот сейчас попасть. Так говорит, понимаете, может вы подготовитесь? Это ликвез. Это для дошкольников, я это уже все знаю, мне нужно сейчас, мне нужно лично. Осесть. Ну хорошо, она подходит ко мне. Я говорю, ну что, что у вас? Способности закрыты под 300, будущее под 300, судьба там под 600, гордыня огромные. Я говорю, вы чем занимались эти два дня? Я старалась, но у меня ничего не получалось. Я, говорит, не могу пройти. Я говорю, что у меня молитва не получается. То есть вот, она здесь не виновата. Но она пыталась на семинаре слушать информацию, она засыпает. Она пыталась работать, не получается. И вот я я, я сначала просто думаю, человек на все наплевать. Я думаю, если человек приехал из другого города, если человек сидел, пытался попасть на трёх, зачем ему плохо, в чём же дело. И начинает объяснить одно, другое, третье. Она говорит, я не понимаю. Я с вами не согласна. Ну если со мной не согласна. Ну хорошо, говорит, я не понимаю. И вот я говорил, говорил и только в одном месте. Говорю, ну, в конце концов, молитесь, чтобы любая грязь любви снялась. Она говорит, о, вот сейчас я поняла. Все. Все-таки что-то перевернулось. Так вот, очень у многих Вот этот момент вы ищите тот путь, через который вы можете себя как-то изменить. Иначе это будет сотрясение воздуха. Вы должны где-то вот от своей этой оболочки отойти в сторону и посмотреть. Если вы в ней сидите со всеми вашими претензиями, если вы свое Я воспринимаете как вот связанное с этим, то вам тяжелее будет работать. Поэтому я еще раз хочу сказать. Вот я посмотрел сегодня несколько человек. То же самое. Для меня пока мне сложно. Уж если вы начали работать, вы должны, первое, снять недовольство Бога во всех формах. Снять агрессию к любви во всех формах. В первую очередь обиды на близких людей, обиды на себя, на судьбу, на ближайшие силы. Так вот, я сейчас иду сажусь, ко мне кто-то подходит, а вы продолжаете работать в этом же направлении. Понимаете, я должен помогать тому, кто сделал все, что мог, а то, что он не может, я ему помогаю. Вот так я представлял себе работу на семинаре. Для этого все это растянуто на пять дней, все эти, скажи, мы говорим об одном и том же. Вопросы есть? Да, пожалуйста. Один вопрос, конкретно, например. Я прошу значит, прощения за претензии обиды к окружающему миру, скажу об этом. говорю, а потом прошу, значит, чтобы свелась у меня агрессия, а потом следующее. Чтобы претензии, недовольствия ушли из души вашей, из души детей, много. потом. Да, агрессия тут же, а потом, значит, следующий... да? То есть, первое, нужно почувствовать вторичность человеческого в себе, смоделировать ее, отпустить. Потом, принять крах всего человеческого, как очищение своего высшего Я, очищение любви Бога. То есть все моменты крушения самого святого, духовных ценностей высших, и души, и духа, и тела материальных всего этого принять, отстраняясь от этого, как очищение любви Богу, заднее число. Тогда вы отстранитесь еще сильнее. Дальше. Вы говорите, Господи, это было мое очищение любим тебя. Я прошу прощения за то, что я не принимал, а не принимал этого очищения в ответ, Господи, предъявляя претензии к Тебе через обиду на общество. на близких людей, на себя. Пускай из моей души, из души моей детей и потомков, уйдет недовольство окружающим миром собой, уйдет охвестие любви во всех формах, через осуждение других людей, через плохие мысли об окружающем мире, через недовольство своей судьбой, собой, высшими силами. Вот так. То есть, понимаете, я еще говорю, вы можете менять слова. Я не чувствую, что я имею право давать точную, конкретную формулировку. Я даю общее направление. Отстраниться от человеческого. Принять любое унижение человеческого, как очищение Высшего Я. Это поможет легче точку опоры поставить на Любовь Бога на Своё решение, Бог и Любовь. И снимать недовольство Богом во всех формах, которое было нежеланием принять очищение. Примите очищение через унижение всего человеческого. Отпустите все человеческое. Можно молиться, Господи, ради любви к Тебе, я готова отказаться от всего, что есть. Человеческое счастье, в конечном счете, от своей жизни. От сознания, от способности, от нравственности, идеалов от близких людей, под работы, от, от всего. И когда вы это проговариваете, вот этот момент отстранения усиливается. Вам легче через покаяние снять агрессию. Потому что если вы зацеплены за человеческое, ваше покаяние малоэффективно. Отпустили всё это, покаяние работает. Всё. Да, пожалуйста. Извините, пожалуйста, Сергей Николаевич, я работаю по четырем учебникам в школе в Сочинской. Да. Московского центра духовно-нравственного воспитания детей. Если будет возможность посмотреть, нормально они составлены, потому что это редкие учебники, и по ним работают частные школы России. В общем-то, это да. пока начало. Я понял. Если. Когда будет время? Но это мне надо прочно, протестировать выходить или Да, будет? нормально это все. Значит, нарушения в к сожалению, есть. Да. Слишком мощная ориентация на способность. На способность. 600 единиц. Любви в остальном более-менее. Более Любви мало, да? Нет, вы знаете, любовь есть, но повышенная ориентация, то есть ориентация на способность и развитие способности превышает ориентацию на любовь. Вот это может дать. В остальном вообще, скажем так, книги плюсы есть. Но есть и такой минус. Спасибо. Да, пожалуйста. сегодня моей дочери... Как бы без всяких причин поднимать очень высокая температура, 30, 80, 70. Связано ли это с моей неправильной внутренней работой? на дочери? Просто... Саша. О. Естественно, связано. Понимаете, а когда Вы на семинаре работаете, поднимается грязь достаточно сильная. Вот мне женщина сегодня говорила, за неделю до приезда на семинар пошла, жала, что там такие оломки, она думала, печень развалится просто, развивётся. Я говорю, а почему? Потому что вы несколько неправильным путем начинаете идти, для вас сознание, человеческие человеческих ценностей всё важнее, идёт сшивка. Поэтому сейчас, в данном момент у вашей дочери, э, скажем так, шансы иметь детей были где-то процентов 15-20. То есть до с ее детьми. Автор – она, это её характер, и вы тоже. Это очень сильно, в первую очередь, на себя, на судьбу, недовольство собой. Да. секунду и а, те, те то есть, скажем, а, тема обострённого, обострённых обид, окружающих на себя, когда идут неприятности, пособения, удачи и так далее. Это тема рода. соответственно, поднимается температура, это не благополучие с детьми, но это как сказать плюс, это означает, что, скажем, даже детей активизируются, и потому что если, скажем, сейчас идет сброс грязи с детей то когда вы работаете и молитесь за дочь за внуком, то этот грязь достаточно быстро перерабатывается и не дает опасного заболевания. А если этот сброс будет в другое время, то там может быть блокировка более жесткая. Она может идти как травма, заболевания и прочее. Требует... Поэтому да ни в коем случае. Поэтому главное молиться. Вообще, когда, эм, я не знаю, просто мне в книжке нужно написать, очень многие что делают? Мячат маленького ребенка. Ребенок начинает плакать. Что нужно делать? Тут же либо соску иметь, либо чем-то напоить, поесть, либо, если постарше, таблетку запихнуть, вот рефлектора. Когда ребенок начинает плакать, родитель должен начинать молиться. То есть, ну когда вроде бы у ребенка все нормально, он просто хнычет. И если вот так, родитель, когда у ребенка малейшее неблагополучие, температура, начинайте с молитвы. За себя, за потомков. Ну я должен сказать, правильная молитва. Тогда это будет самой лучшей помощь. Потому что вот я с, с, недавно говорил с одной женщиной. Начинает ребенок плакать. Причем плачет сильно, да. хотя вроде все нормально. Я говорю, вот ситуация. Ребенок зацеплен за отношения. И он просто уже, ему нужно постоянное общение. А это зависимость, это потом даст агрессию. А почему? Потому что, я говорю, мама давала презрение к мужу в плане отношений. Я смотрел сказать на женщину. Глаза чуть меняются, ребенок тоже затихает. все, Доля секунды. Понятие тут же идёт баланс Поэтому, я ещё говорю, таблетки, лекарства применяю тогда, когда, так сказать, э, критическая ситуация. А до критической ситуации есть много возможностей для работы над собой. Но я ещё говорю, что любое неблагополучие ребёнка, когда ребенок плохо спит, это, как правило, так сказать, повышенное гордание. Когда ребенок вскрикивает во сне, Сегодня, когда ночью он просто кричит очень сильно, это означает, души детей во сне сильнее подключаются, значит там здесь. Повышение температуры у детей, это все неблагополучие с потоком. Кожные проблемы. Мама презирает папу, у ребенка программа самоуничтожения, идет блокировка как псориус. Псориус, как правило, это болезнь тоже гордыня. Дальше. Сергей Николаевич, а страх детский так тоже? Страх детский. Чем сильнее зацепка за будущее, за идеал, тем больше ребенок боится непредсказуемой ситуации. Все, значит, если мать предъявила претензии другим себе из-за идеалов, у ребенка повышенный страх. Вот я говорил сегодня утром с одним человеком, мой знакомый, попросил с ним пообщаться. Он говорит, у меня панический страх. Я не знаю, что делать. Психиатрическую клинику, что ли, и опять идти. Я говорю, поймите следующее. А у него это просто, наверное, линия гордыни, но такая, отягощенная еще потомками. Это страх – это неверие в Бога. Если вы боитесь, значит, вы только вы лично ответственны за ситуацию. Поймите, там сверху уже все решено. Там это все определяется. Поэтому, если вы чего-то боитесь, значит, вы не верите в высшую силу. Так что просите прощения за за то, что вы своим страхом значит, проявляете неверие в Бога. И потом повторяете Господи, да исполнится воля твоя, тогда будет легче. Потом, что еще такое страх? Когда повышенный идет контроль над ситуацией, когда я привык ситуацию контролировать во всем, то есть повышенная гордыня, то если когда у меня, скажем это, приобретает форму постоянной обидчивости, там, недовольство другими собой, а у ребенок уже настолько зависит от ситуации, он панически боится потерять контроль над ситуацией. Поэтому страх. Это также, та же гордыня. Гордыня, сказать, в основе гордыни лежит зацепка за душу и за дух, и дьявол. То есть это вся одна и та же связка. Поэтому если ребенок боится, значит все автоматически нужно родителям работать. Причем как может быть? Вот, допустим, женщина постоянно недовольна мужем. Она им хочет управлять, а он живет в другом режиме. А у нее гордыня повышенная, она вот это ее внутреннее недовольство бьет по щитовидке. У нее начинаются проблемы с щитовидкой. А почему? А потому, щитовидка это в степени контрольных Если она э, начинает э, приходить в себя, отпускает ситуацию, щитовидка успокаивается. Если же она продолжает этот контроль, начинает валиться почки, мочеполовато. А у детей потом и страх, и кожное заболевание, и проблемы с психикой, и ожирение может быть, и кишечник очень плохой с детства. Потому что когда идет э, разворот программы самоуничтожения, часто, если ребенок более или менее сбалансирован. Удары приходится не на голову, не на мочеполовой, на кишечник. Это очень емкий орган, и он очень хорошо держит программу соуничтожения. Поэтому детей часто животы болят, а, Сказать, но это фон о том, что у ребенка программа соуничтожения и виноваты родители. Они начинают лечить ему кишечник, все вылечили. А тогда начинается уже органика. Изменение мочеполовой системы. Почки начинают, одно, -другое. То есть механизм это очень просто будет, да. Сергей Николаевич, вот как прихожу домой, ребенок двухлетний, спит с девяти вечера, как только я прихожу домой, он просыпается и до двух часов не может уснуть, но не капризничает не плачет, просто играет в игрушки, а уснуть не может. ребенка. Полина. Заценка за любимого человека, автор вы, за отношения, за все. То есть вы приходите, тут же включаются, сказать, он идет подключение к вам. И когда ребенок не спит и играется, это форма сохранения контакта с матерью. Но, вот смотрите, подсознательной агрессия у нее 200 единиц к мужчинам, автор мать, зацепка за отношениями. Вот, пожалуйста, сначала это невинная форма. Вы приходите домой, ребенок просто не засыпает, играется и так далее. То есть явная, так сказать, зависимость от контакта с матерью. Но в основе этой вроде бы невинной формы уже очень много дальше. Все. Да еще, я прошу прощения, тут женщина написала записку, которая по лесу снимала подняться. Она здесь? Да, сейчас, секундочку. Так, да, значит, что там такое? Ой. Значит, здесь агрессия к высшим силам, весьма большая. Через, Значит, первое главное – это обида на себя. Также обида на мужчин, особенно обида на себя, особенно на высшие силы. Потому что по двум прошлым жизням было как бы обида на весь мир. За что мне это? и так далее. Так. То есть здесь тема очень сильная. Посмотрим по параметрам. Будущее закрытие 700, душа 1000. Две прошлых жизни, презрение к мужчинам из-за оскорбления идеалов, души, до самых святых моментов. Так что потомки до девятого колена несут эту тенденцию. Здесь размах большой, короче. тут работы много. Такая ситуация. Так что поработать. Да. Сергей Николаевич, ребенка сразу после години до пяти лет часто носовые кровотечения. После пяти тоже на Париже. Имя Александр. О, гордыня огромная. У него закрытие способности девушки на 600. Знаете, это вам работать надо. Здесь вы очень много. Здесь у вас э, недовольство мужчины прошло. Очень много. Что такое носовое кровотечение? Это, так сказать, организм, это кровопускание, устроенное организмом по своей воле. Почему раньше болезни лечили кровопускание? Потому что кровь, она является мощным, это как бы орган тоже. Ведь раньше делали врачи эксперименты, так сказать, разрезают, вот четверг опухоль, и что там, разрезают. Посмотрели, там уже, не, сказать, зашивают назад, а изменения идут. А почему? Другой момент. Заметили. Вот у человека, скажем, тяжелейший, лишая, какое-то кожное заболевание на, на ноге. Не лечится. лечили лечи нет. Человек его сломал. Оно прошло. А почему? Кармическая. Вот идет деформация кармической структуры. Идет перелом. Он как бы искупает. Вот у одной женщины рак крови. Все. Диагноз 100% смерть. И у нее кровность свищ на бедре. Тоже смертельный. Прошло и то, и другое. Вот что получается. Так вот, через травму сброс идет негативный не только через температуру, но и через травму. Поэтому просто травма, так врачи уже ну, что решили? Просто не перелом это как бы там сверху вверх или что-то, то есть наносит травму через кости и улучшается кожная проблема. А если человек, скажем, обижался на судьбу, то у него может быть с ногами вот такая кожная проблема. А когда идет травма кости, это как бы снимает, блокирует обиду на судьбу. Любая спейка, она, оказывается, постоянно дает информацию о негладополучии. Это постоянный мини-стресс, человек его преодолевает, и он как бы заменяет собой другое заболевание. Так вот, э, то же самое здесь э, с, с операцией и такими, когда просто что-то происходит, там, разрез, это уже как-то сбрасывает кармический э, негатив. Так, сейчас я мысль забыл, чтобы я начну Александр. А, кровь из носа. Так вот, раньше ведь э, было очень распространенный метод лечения людей – кровопускания. То есть, когда кровь вытекает, это травма органов кровеносного. И это, скажем так, унижает человеческое я. Потому что потеря крови – это так же, как астма. Человек потеряет дыхания. Но здесь идет долго, а через кровопускание идет резкое как бы, ощущение. Человек расстается с жизнью, уходит все это информационное поле. И у него идет балансировка. У него гордыня резко падает, он балансируется. Поэтому кровопускание у детей – это повышенная гордыня, чтобы вы знали. А повышенное гордыня – это когда мама обижалась на папу, как минимум и так далее. Да. И, пожалуйста. Вы обещали продиагностировать книгу «Скоро -соро -соро Две жизни» и сказали, что нет нарушений. Так я хотел в каком плане спросить, что эту книгу я прочитал до то, того, вот, как вот в мои руки попала ваша. Она произвела на меня, так сказать, очень помогла мне из, ну, из многих ситуаций. Здесь. Так вот, скажем, нет резонанса с вашей книгой. Почему? почему? Потому что у меня остались какие-то моменты от той книги. Я не знаю, там четыре книги, просить я не успел заслупить. Нет, я хочу просто продиагностировать. Как я продиагностировал, я почему особо. не вас Да, иначе начну, Да, пожалуйста. Можно. Вот у меня до семинара была температура. Она прошла, а мать заболела. Это связано? Сейчас посмотрим. Mm -hmm. Дети есть? У вас идет возможность сменить детей. То есть, неблагополучие с детьми. Она, так сказать, падает на вас. Дает вам проблемы. И автор значительно ваша мать. Там идет... очень много претензий к людям и так далее. То есть у нее идет улучшение душевное через какие-то дестабилизацию физическую, да, естественно? Да, пожалуйста. Сейчас можно да. За неделю до прибытия суда, очень далеко отсюда, значит, у меня был всю ночь страшный озноб, и на утро, тем не менее, температура не поднялась, никаких последствий, все это соединилось как рухнуть. Да. А ну, был такой же, как вот, перед высоченной температурой. То есть, как... Это связано с детьми. То есть э, у вас тенденция самоедства повышена, недовольство собой. Вы это дали детям, вот и слово освобождение так. Да, пожалуйста. У меня 16 лет. Больна. У меня очень сильный ремотерийный артрит. Я недавно прочла вашу четвертую книгу. Первую совсем не смогла читать. Четвертая пошла просто, легко и все понятно было. После этого через месяц резко заболевает мама. А. Через месяц умирает. А. Сейчас у дочери психическое состояние очень тяжёлое. Имя Екатерина. Вот эти два дня она меня вообще практически не пускала сюда, от того, что обещала того, что-то что -то сделать. А. Но не именно вот к вам, а просто вообще от себя. А. А. Ситуация какая? У вас идет неблагополучие до четвертого колена. а ревматоидный артрит это ревность плюс гордыня но в основе, тут в основном зацепка за идеал вот смотрите, только у вас что получается по сейчас отношения способности сбалансировались до семинара отношения 600 закрытие, способности 400 будущее, многократное пожелание смерти раз два три 4, 5 Потомком своим до пятого колена То есть от агрессии к мужчинам разворачивается программа уничтожения собственных детей. Дальше. Душа – многократное пожелание смерти мужчинам. Ну то есть, неважно, что у вас сейчас. Отношения чисто, способности чисто, будущее на закрыто. Душа – 600. Ну то есть, пока тяжеловато. Имя дочери. На ней, как бы, смерть ее ребенка. То есть, очень благополучный ребенок. Вот с него светлится на нее, поэтому пошла раскачка. Понимаете, какая ситуация? всегда есть опасность, когда вы читаете, скажем, книги, поднимается грязь, а ваша возможность, ее готовность и так далее, меньше тогда начинает как бы захлестывать. Поэтому я написал, если человек не подготовлен, книгу лучше не читать. Если человек не снял претензии к другим, книгу лучше не читать. Значит, вот смотрим уровень у вас по окружающему миру чисто по обществу чисто по другим людям колоссально много К людям в плане дела и души то есть у вас настолько жесткая ориентация вот на духовные ценности что малейшее отклонение подлец негодяй неправильно так далее у вас автоматически возникает претенция это у вас идет по роду вот, масштаб это где-то семь поколений это три до вас вы и четыре вперед даже где-то. 8. И поэтому, понимаете, почему значит очень часто что получается? Если у человека повышенная гордыня, то знакомство с моей информацией дает ему ломки и очень сильно. Он просто панически этого боится. Это первое, второе. Не исключено, что интуитивно чувствует, что там такие пласты лежат, что может сказать, не справиться. Вот ситуация. Но раз вы уж вы начали. Механизм понятный. То есть первое, что вам нужно отмаливать любые обиды, раздражения, недовольства людьми. Потому что и по прошлым жизни, и по материнской линии там количество это было огромным. Значит, если смотреть, что было до прочтения книг, то у вас смерть потом, ну, сказать, не сказать, неблагополучие как до четвертого колена, значит, у дочери очень плохое поле было, Сейчас у вас дети в руки. Ну, два раза получено все равно весьма и весьма тяжело. Главное, снять любое раздражение, раздражить. То есть, понимаете, у вас в породы идет тенденция постоянных претензий к людям. Один такой, другой, то есть выискивать плохое в людях. Это у вас идет порода. Это уже и работает на, ре, на рефлексах. Соответственно, недовольство собой огромное. масштаб. Ну вот смотрите, если по агрессии к людям. то, вот я читаю там 50 единиц, то, скажем, недовольство собой у вас 300 единиц, недовольство людьми у вас где-то 4800. Это, так сказать, ваше мировоззрение характер, матери и так далее. Здесь я бессилен, система работает помимо меня. Поэтому я еще раз говорю, что знакомство, с когда кто-то не хочет читать книги, я говорю, ни в коем случае не заставляйте. Человек должен медленно как-то подготовиться, если он не подготовлен, Грязь пошла, а он не знает, что делать, или просто не хочет. Пускай лучше он захочет, и когда он захочет, тогда реально. Но с одной стороны, а с другой стороны, это все равно поднимется. Сейчас такое время, когда сейчас все человечество, то, что называется, западает на идеал. Зацепка за духовность резко усиливается. То есть почему я говорю о масштабах социализма в общечеловеческом плане. И сейчас блокируют зацепку за идеалы, когда не гораздо сильнее, чем раньше. То есть не спрятаться. Мои, мои исследования, мои книги работают часто как вакцина. Человек прочитает, начинается ломка, но она еще не такая, которая будет через года через два, через три. Если он готов работать над собой, он может успеть. И тут больше все, что я могу сказать. Сергей Николаевич, да. а с, меня... что с, вот сюда, с ним? Вот я приехал сюда, мне кажется, ночь сны снятся. Дома как-то не так не снилось. Вот. И ну, вплоть даже последней ночью вот это с элементами ужаса. У меня тоже были последние две ночи с элементами. Я думаю здесь э, я смотрел откуда, Вот у меня, допустим, интересно, это две прошлых жизни, вся моя агрессия к людям. Вот допустим, в этой ночи мне сняло, что я убиваю собаку. Почему? Что там еще? Я проснулся, думаю, вот это да. А Я смотрю по двум прошлым жизням готовность вот, сказать убить любого из-за принципов и так далее. То есть вот вся эта грязь активно вылезает. У вас это связано с детьми? Вот души двоих детей, там идет недовольство, претензии к людям, в плане, опять же, душа и так далее. То есть, насколько я понимаю, идет чистка. Да, пожалуйста. Сергей Николаевич, моей родной сестре три недели назад сделали операцию по поводу фаховой грыжи. И сейчас она у нее снова вышла, и вот она не знает. Имею. Ирина. У неё программа самоуничтожения, где есть мужчина. Потом, конечно, гордыня. Там где-то под 700 спасут, там просто зала. Да, пожалуйста. Бессонница навязчивых, причины декабря. Значит, бессонница, что такое? Я помню, ко мне супруги подошли из Одессы, а сказать, женщина вообще не спала чуть ли несколько месяцев. Я говорю, не думайте плохо о людях, будет хороший сон. Все, спала как убитая. Потом опять начинается. Ну, сначала приняли, а потом... Так вот, что получается? мое сознание узнает критику. повышенную критику и повышенная оценка ситуации критическая это всё ожидает агрессию. Знаете, для того, чтобы агрессию остановить, мне нужно как-то затормозить сознание. Это может быть травма головы, снижение зрения, это может быть э, проблемы психические, а это может быть бессонница, и если я во сне должен спать и не сплю, то я и днём не особенно больше У меня сознание приглушено И, соответственно, возможность критиковать и оценка ситуации недовольства другими собой понижается. Здесь механизм просто организм тормозит сознание за счет того, что как бы и, и не бодрствует, и не спит. И на состояние это та же самая тема. Так, давайте, давайте так, всё таки основное у нас это работа. Где-то полчаса-40 минут продолжаем работать, а потом вы опять задаете вопросы. Всё, продолжайте. Сейчас мы минут 15-20 вы задаете вопросы с места, кто не успел. Ну просто, если есть интересные, конкретные вопросы. И потом на сегодня для всех достаточно, а те несколько человек, которые, так сказать, уезжают, они подойдут к нам. Так, начинаю с вопросов. Прошу. И. Николаевич, Вы рекомендовали читать «Пахватит». Там дается рекомендация петь «Махмана», который Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Что вы можете сказать по, по поводу этой манты? Значит, э, вот я смотрел, скажем, ну давайте так, поработаем. Значит, проявление этой матки. Давайте посмотрим. Можно смотреть можно. Где-то приблизительно 8-9 тысяч лет до, на, до нашей эры. Значит, ее возраст это может быть 9-11 тысяч лет. Так, ее значимость тогда, в единицах там, 1200. На начало нашей эры в единицах 300. Сейчас ее значение где-то 15-20. То есть мантра она опять же дает подключение к каким-то сущностям. И но поскольку мы меняемся, то значение мантры тоже меняется. Поэтому насколько я сейчас смотрел, эта мантра она весьма малоэффективно, скажем так. Апудийское money Значит, здесь выше, здесь где-то около трехсот. Вот, но а... дело в чем? Дело в том, что если человек произносит мантру, мантра это выход на контакт с каким-то высоким планом. Мы уже об этом говорили. Если он внутренне не готов, то есть пребывает в состоянии эмоционального расстраивания, то произнесение мантры может давать проблемы. Вот я смотрю с половой системы, Поэтому а человек неподготовленный, это уже техника, понимаете, и техникой может заниматься человек под присмотром учителя. Если человек не знает, он просто повторяет мантру и считает, что это его сделает там умным или способным, он может весьма ошибаться. Вот такая ситуация. Да. Можно? Я стал, ну, стал молиться, и у сердце начало молиться, чем что да. Потому что вы в молитве, у вас идет унижение себя, недовольство собой. Понимаете, ваше недовольство собой, самоидство не снялось. Когда вы начинаете молиться, то оно у вас усиливается. Молитва усиливает ваше устремление, а вы усиливаете, Тенденцию недовольства собой это бьет по детям, поэтому болит сердце. Это как раз то, о чем я говорил, что если вы начинаете молиться, вы должны отключиться от всего, от любых претензий к Богу перед молитвой. Глубинное сильное недовольство собой, когда вы начинаете молиться, может дать проблемы со здоровьем, с психикой и чем угодно. Поэтому сначала нужно себя приводить в порядок. Я буду срент повторять. Так, а скажите, пожалуйста, для человека православного, крещённого и придерживающегося всё-таки системы вот вашей вот, вот, церковь может принести какую-то вот, пользу? Конечно. Я имею в виду чисто исповедь, вот, причащение и общество... Значит, понимаете, в чём дело? Дело в чём, скажем, я говорю, православная церковь не ориентация, можно сказать, за церковь за духовные ценности во многом присутствует. И это блокируется откатом многих православных, так сказать, деятелей от э, нравственности, идеалов, ну мы это слышим часто и прочее. Но это э, унижение, но это в принципе даже на пользу, потому что тогда человек не начинает молиться на духовность, а молиться на любовь. А, человек приходит в церковь, и его состояние там улучшается. Поэтому если человек, приходя в церковь, подходя к священнику, внутренне, ориентируется не на храм, не на священника, а на Бога, так сказать, на любовь к душе. то тогда ему идет, скажем, помощь без каких-то нюансов. Если же он начинает молиться, так сказать, на священника, то есть повышенно зависит от священника и так далее, то тогда, если священник ревнивый, он может сбросить на человека эту программу. Поэтому, я говорю, человек должен быть внутренне полностью один, только с Богом общаться. Как только идет повышенная зависимость от священника, от духовного отца и так далее, это может давать проблемы. Можно исповедоваться не священник, а просто перед иконой. А, можно, можно, но понимаете, в чем смысл исповеди перед священником? Когда священник, а, то есть а, это больше, вы вынуждены открываться сильнее перед священником. Да, и это унижение тоже. Поэтому исповедь в этом плане работает. Другое дело, что а, часто, если священник, это как бы проводник. А когда человек приходит к священнику, как мне один говорит, человек у него проблемы с психикой, он говорит, я пришел к священнику и думаю, надо покаяться. Я начал каяться, говорит, вот там была женщина, вот там священник говорит, вот молододей и так далее. Понимаете? Священник проводник, он должен сказать, Бог тебя там прощает, Это, то есть вот он должен, он последний, когда он на себя берет роль, так сказать, и начинает говорить с осуждением, то это уже не исповедь, а суд. Так он же еще и эпитимию накладывает. Да, поэтому. Но опять же, это особенность, поскольку церковь есть организация, любая организация есть образование человеческое земное, у нее свои моменты. И если человек внутренне неправильно ориентирован, то он всю эту грязь возьмет на себя. И тогда он идет к Богу, но на самом деле он попадает в зависимость от священника, от каких-то там да, одних моментов, других, и тогда он становится атеистом, и это даже ему на пользу, потому что он эту грязь тогда не берет. То есть он отказывается не от Бога, а от неправильных представлений от Бога. Потому что очень часто человек начинает молиться, и начинает молиться не Богу, а духовности. Он молится каким-то принципом, каким-то идеалам, а, сказать, которые ему рисуют Бога и так далее. Дедушка на облаке, ну и так далее, и так далее. И в этом плане атеизм это так сказать, здоровое явление. Вот. Поэтому периодически наше представление о Боге всегда разрушается, потому что э, они у нас в сознании. А наше сознание никогда не дает точные картины мира. Поэтому насколько мы меняемся, насколько меняется наше представление о Боге. Вот сейчас, допустим, я уверен, человек приходит к той ситуации, когда э, сказать, э, все поймут, что дьявол это миф. Это та же, ведь, что такое дьявол? Та же инфекция. Это, смотрите, Uh, ученые выяснили, что без, если не будет атаковать болезнетворные бактерии клетку, клетка, оказывается, не размножается, не живет. И уже постоянная атака. Вот в этом дуализме все развивается. Значит, уберите бактерии, клетка погибнет, перестанет развиваться. Так дьявол – это та же самая инфекция болезнетворной бактерии. Если не будет деградации души, когда она неправильно пошла, то она распадется. Значит, дьявол, так сказать, правая или левая рука Бога получается. Значит, нужно правильно к нему относиться. То есть представление о добре и начинает меняться. Причём, ну, мы к этому уже подошли, мы выросли из этого. Это вполне естественно. Сергей Николаевич, а вот да, мы про иконы много говорили. Вот и можете что? вот сейчас продианостировать? Так, информация закрывается. Ну, то ли то ли я не в форме, то ли что С чем связано обратение интереса к работе? Значит, я тут, скажем так, если работа для вас, это олицетворение, развитие способности, благополучие судьбы, у вас начинает расти гордыня, то у вас теряется интерес к работе. Вот чисто мой моя проблема, я врач, и я совершенно потеряла интерес к лечению. Но дело в чем? Дело в том, что... Так вот я все таки продолжу. Если работа – это как бы реализация моих идеалов и так далее, то сейчас, скажем, не один врач скорой помощи берет, я просто вижу, как начинаю брать болезнь на себя. Раньше этого не было, в последнее время это все сильнее. Все человечество зацепляется за духовность все сильнее. А врач, зацепленный за духовность, он лечит не любовью, а духом. А когда человек зацеплен за духовность, он повышенно переживает за болезнь другого и берет ее на себя. Поэтому, как правило, врачи много пьют и имеют жесткий прагматизм. Они как бы отпихивают духовность, страдания и не берут болезнь на себя. Вот любого врача взять, вот повышенная приземленность. Почему? Потому что если он будет весь возвышенный духовный, он будет очень переживать из-за того, что кто-то болеет. Он, и, и так они меньше живут врачи, чем другие. А здесь это его спасает. И вот, но сейчас даже, так сказать, выпивка, проблематизм и так далее, а он еще к несчастью не пьет шубры. Вот так вот. А у него он чувствует, что на него это все сильнее идет. Так вот. Часто у человека срабатывает защитный механизм. И он как бы не хочет заниматься лечением, но на самом деле он не хочет заниматься духовным таким лечением. Нужно любовью лечить пациента, не духовностью. И поэтому внешне вроде нежелания работать, а на самом деле это поиск новых форм подхода к работе. И у вас не исключено именно это. Как же, хоть так же, как художник говорит, не надо писать эти картины, на самом деле он просто не хочет так писать, он хочет писать так. А наполнить можно этот вопрос? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а у сотрудники милиции тогда, у них та же тенденция или нет? Когда человек э, мошлого... предложим хочет сотрудник милиции, понимаете, ситуация вынуждает его, ну, взять надо, короче. Да. То есть он уже эту ситуацию знает, что не возьмёт, товарищи по работе не поймёт, или да. не поймёт товарищ, который предлагает. Да. То есть вот постоянно такая ломка идёт, то есть это что? А это почему? Это духовное… Берут и не умирают. Нет. Дело не в этом, никто же не обижен. Сказать, любовь не подавлена. когда он совершает, скажем так, когда он э, совершает облиству против любви, то есть когда он, скажем, выдавливает человека, когда этого не ну и так далее, и так далее, а когда иногда это... приходится, понимаете, я еще раз говорю, что есть совершенно э, В принципе, чувство любви, когда она, да. То есть, оно главный индикатор. Я проработаю работу ещё что хотел сказать. Что иногда человек, вот когда он найдет разбалансировку, он не хочет работать, потому что в этой разбалансировке нельзя И если врач чувствует, что у него где-то, то он должен как-то отстраниться, потому что он чувствует что это для него опасно. Снижается интерес к работе. А относительно, понимаете, какая ситуация? ведь. Если бы все было так, как мы хотим, то мы, было, бы, было бы все прекрасно. Нам долгие годы внушали, что государство о нас заботится, оно нас грабило причем беспощадным образом. Нам долгие годы убеждали, что вот государство нас воспитывает, а на самом деле оно дело совершенно противоположное. Воспитывает воспитывает человека любовь, воспитывает нравственные правила, а они все время нарушались. И когда мы сейчас наблюдаем как ведет себя государство, его представители по отношению к революционному гражданину, то, так сказать, здесь идет эффективная очистка. То есть ни этики, ни нравственности, не принципов, не идеалов. Человек, я скажу, едет по дороге, водитель. Знак где-то там на небесах спрятан, обязательно гаишник Нужно Можно Почему? А он знак. Я не видел. Это уже твои проблемы, дорогой. Может, бы знак пониже повесить? Зачем? Вот. И вот такое вот отношение чиновника со всех сторон, оно к чему приводит? Одного человека приводит к озлоблению, а другой он начинает просто говорить, ну, что жизнь так создана, государство должно у нас где-то отнять, я должен это заработать. Ну и возникают какие-то определенные отношения, которые не определены законами, но они существуют, они все знают. Так вот один может это делать с озлоблением, другой добродушно. но всегда закон развивается через его нарушение. Поэтому нет ни одного закона и не будет, который будет жестко исполняться. Вот Япония забастовка, которая, наверное, знаете, она звучит так. Полное исполнение всех инструкций. Начинается с завал. Потому что инструкция пишется для среднего арифметического варианта. Вот. И когда мы неизбежно начинаем нарушать правила государственные, нормативные, законодательные, даже нравственные, если мы ориентируемся на любовь.. то это все прощается. И мы не ответственности не несем, в первую очередь, перед Богом. Но если за этим, скажем, вот, желание стать лучшими и торговцами, тут мы выправляем. Николаевич, так Николаевич, сейчас я Николаевич, вот случай, когда вышла Ваша четвертая книга, да. я дал ее прочитать одному из своих русских. Он прочитал Ваши три первые. И у него, в общем-то, сразу же пошли проблемы mm -hmm. со здоровьем, резко еще внезапно. И э, как бы он мне, вот последняя встреча с ним, он мне рассказал, что ему как бы приснился сон, где он совсем прощался, на все воля твоя. И э, совершенно неожиданно для всех, вообще родственников, родственник, то есть он неожиданно умер. Что вот произошло? Сейчас посмотрим. вы Владимир. А дети, имена детей, вы, вы знаете? Да, Саша. А дети? Да. Что Значит, у него было смерть детей, внуков, правнуков, то есть это распад рода. У него будущее было закрыто на тысячу единиц. А смерть сына трехкратная в поле. После его смерти сына поле чистое. Значит я хочу, я кстати об этом уже говорил, и, но не часто. Смысл моего метода заключается в том, что это опять же не от меня зависит, мой метод направлен на выживание потомства сначала, а на выживание самочек потом. Поэтому если идет распад по потомкам и человек не может поднять, у него могут быть такие моменты. Здесь опять же это не от меня зависит. Это не мной определено. То есть, судя по всему, та информация, в которой работаю и то, как она подается через меня, направлена на выживание наших потомков сильнее, чем на наше личное. Вот что я могу сказать. То есть... Вы просили да. меня напомнить с места вопрос о вашем графическом методе. Значит, некоторые интересуются, как я работаю, и так далее. Значит, первое, можно считывать информацию маятником, можно смотреть ауру, тормозя сознание, можно считывать информацию автоматическим письмом, можно, сказать, рисунком считывать информацию. Главное здесь научиться останавливать сознание. Если сознание приоткрыто, то информация будет перемешиваться. Остановка сознания человека идет, когда он был в коме, когда он был с выключенным сознанием, то есть когда он проходил по жизни, ситуации, когда у него сознание, вот я рассказывал, как мне прыгнули на голову, и я в бессознательном состоянии все-таки выплывал, и у меня были моменты вот такие, когда был с выключенным сознанием я продолжал работать. Ну плюс к этому все формы дестабилизации сознания да, – это долгая история. Но как бы меня судьба подготавливала, поэтому если человек, Научился дестабилизировать сознание. Вот в мистических сектах это там наркотики, галлюциногены, специальные практики, прохождение через смерть – это все формы связывания, остановки, глядения на точку. Когда тебе -то научились четко, сначала отключаться от сознания, а потом разделять два фона. Вот ваше сознание есть еще активно работающее сверхсознание. Нет, вот, вот тогда вы можете брать информацию уже достаточно. А как вы берете рисунком? Это уже вопрос второй. Значит, все дело не в том, как я рисую, а в том, в каком состоянии я это делать. Как это состояние добивается? Почитайте книги по индийской философии, все эти техники. То, что я пишу, это достаточно. Но это достаточно просто говорится, но достигнуть четкого уровня торможения, установки, отключения сознания и параллельности — это иногда уходит многие годы. Это по поводу диагностики. А с, с, сама ситуация. Сначала вы тренируетесь, просто поскольку весь мир это колебательное движение резонансное, вы настраиваетесь на любой век, пытаетесь найти с ним резонанс и вот как бы рукой там просто ощущение. Потом вы входите резонанс с любым человеком и пытаетесь определить его состояние. А потом рамкой проверяете или маятником. И вот два-три метода диагностики, когда идут параллельно, в конечном счете вы через год-два начинаете выходить. Или если вы постоянно тренируетесь там через месяц, вы начинаете выходить на точную диагностику и дальше, насколько вы не зависите от всего человеческого, настолько у вас все тоньше уровень выхода, сбора информации поскольку меня отдирали, так сказать, зубами от всего человеческого, как я сейчас понимаю то у меня и уровень подключения достаточно высокий, ну и достаточно точная диагностика, но я четко знаю, как только я понервничал или если я Где-то чуть-чуть обижен на человека, никогда о нем точную информацию взять уже не могу, она смазана, идет липа. Поэтому я беру вот информацию о состоянии отключения. Как только я заинтересован, все. вот я так пытался с денежками экспериментировать, не получилось, очень хотелось. Хорошо. Сергей Николаевич, вот Вы говорите, дети в основном связаны с матерью. И, а еще и семейная карма, вот допустим детей, э, когда случаются болезни травмы, вот я хочу узнать про моих детей. У меня было одна такое резкое случайное заболевание и травм несколько у обоих детей прошли. Это была личная моя вина, как и мне ее отмаливать? Или это было семейное или родовое? Ну здесь и прошлой жизни, и ваша личная. вот Здесь, если смотреть, это недовольство собой в плане идеально. Но понимаете, какая ситуация? Лучше вам не искать, кто виноват. Я там или кто-то другой и так далее. Если я, значит, самоедство, а если не я, то тогда не, не, не, успокоение излишнее. Просто через мать возможно очень эффективно изменить здоровье судьбу детей. Вот и все. То есть дело не в том, кто виноват, а через кого можно помочь. Через родителей можно весьма сильно помочь детям. Вот ребенок работает, молится, но если родители не делают первого шага, то ему очень тяжело пройти. Вот. Но если человек внутренне вот оторвался и пошел, все, зависимость от родителей перекрылась. Но я еще раз знаю, мы зависим от родителей через претензии к ним нет. Поэтому, если так сказать, родители категорически не хотят, человек прощает их, отпускает все проблемы, начинает лично работать и все нормально. Еще один вопрос да. в продолжении того. Вот вы книги описывали, вот когда вот у мужчины была сильнейшая, как сказать. Программа самоуничтожения И программа уничтожения женщин И когда он у лекаря Себя физически убрал Программа самоуничтожения Уничтожения женщина осталась То, короче, жена да, могла да, умереть. Да, вот, как вот такой ситуации, допустим Если кроме, допустим, своей личной Накручивается еще и мужская Могла та женщина или вот допустим, лично, там, в семейных отношениях Каждому, она интересно Может ли человек, вот там вы писали, что должна была лекарь Отмаливать ту женщину Вот. Нет, а как она женщина может практически отмаливать? Ведь мы э, снимаем претензии свои к миру, к близким. А как снять те претензии, которые висят на нас? Мы можем их нейтрализовать, вот молясь, э, допустим, снять, снять ту программу и свою, и чужую? Значит, первое. Насколько вы внутренне перестаете зависеть от человеческих ценностей, насколько любая грязь из вас уходит или связывается? Если вы внутренне полностью, так сказать, ну где-то прошли какой-то шаг, она уходит. Если вы где-то начали преодолевать, но до конца кардинально не изменились, она будет в связанном Так вот, человек должен снимать недовольство собой, он должен снимать недовольство другими, лежащие в основе этого, а он должен снимать, сказать, зависимость от человеческих ценностей, лежащих в основе агрессии к другим. А в основе этого желание молиться на любимого человека и неумение принять обиду от любимого человека. Я эту цепочку все называл. А относительно вот этой грязи, вот у Рабинда есть любопытный факт, когда йога, ну, в общем, кажется, человек, занимающийся йогой, укусила бешеная собака, но в определенное состояние отключения от всего, я перестал работать. Я несколько лет жил нормально, а потом в период полемики появилось раздражение. Усилилась зависимость от человеческих ценностей, значит зависимость от яда, и он умер через несколько минут в суток, вот, если вы читали книгу. Нет, он если... включил сознание от этой точки, куда его укусила собака, только от этой точки отключил. А потом, да. когда случилась ситуация, вот... Ну, от этой точки, ну, в общем, схема такая. Он внутренне снял зависимость от человеческого, а потом опять включился, и я начал работу. Прошу. Прошу, прошу. с ребенка. мальчика или девочки? Зависит от чего? Второй вопрос. У меня постоянно, вот когда кто-то рассказывает о каких-то ранах, о крови, или же я увижу даже самую маленькую рану, у меня такая особенность начинается, в организме, что я слабее. У мамы было то же самое, пятьдесят лет. Ну, понимаете, в чём дело. Значит, все что получается. У вас идёт тема гордыни. Гордыня — это неприятие тромирующей ситуации. И у вас, вы понимаете, комплекс неполноценности есть результат комплекса полноценности. То есть повышенная уязвимость и вот такая зависимость от чего-то есть результат повышенной собственной значимости. То есть у вас это как бы второй шаг повышенной уязвимости. Вот. А первый вопрос какой был? А, значит, вот я часто смотрю у пациентки в поле смерти ее сына. Я говорю, у вас есть сын? Нет, есть дочь. Я смотрю, это ее сын только рождённый дочерью. То есть, когда есть программа уничтожения, скажем, сына, то рождается дочь, чтобы выжить. Когда идет очень мощная концепция духовные ценности, мальчик не жизнеспособен, рождается девочка, она больше приземлена. Значит, что получается? В основном, а идет, насколько я, так сказать, смотрел, тенденция больше к рождению мальчика. То есть, мальчиков где-то процентов 70. Но за счет всей разбалансировка разбалансировки она не позволяет им родиться. Меняется пол, рождается девочка и это а, как бы спасает ситуацию. Девочка более жизнеспособна. Вот это сказать то, что я видел. То есть ребенок меняет, ну, я знал, ребенок до двух месяцев еще выбирает себе пол, кем родился, беременность. Вот, что еще? Что еще? Ну это соответственно еще какие-то там высшие моменты кармические. А, вот, Но это та информация, которую я так сказать, имею на сегодняшний день. Но в основном здесь что? Скажем так, вот человек находится в неустойчивом состоянии, ну скажем, он выходит на какой-то уровень подключения, где его, ну помимо его воли, зависимость может быть очень большая, и он очень сильно уязвим. Он может погибнуть. В этот момент у него скорее всего родится девочка, потому что девочка более жизнеспособна. А вот когда у него период стабильности, он как-то все более-менее вопросы решил, четко, тогда раздается мальчик потому что мальчик более хрупкий, меньше шансов выжить поэтому период нестабильности насколько из, из этого наверное, надо проверить но кажется так и получается больше раздается девочек а в период более-менее стабильности больше раздается мальчик да, пожалуйста. Сергей Николаевич, а вот сейчас когда Вы сказали работать над собой я вот, была такая ситуация, что я не мог начать, то есть у меня было такое нежелание такое я... Просто такая сонливость, вот я просто не приставая, зевал. Значит, вот меня одна женщина спросила. Когда я молюсь, я начинаю зевать. На В чем Я говорю, претензии к повышенная, гордыня большая. И когда вы начинаете молиться, это все вылезает. Поэтому ваше сознание нужно приостановить, тогда вам легче молиться. Вы начинаете зевать или наступает сонливость. То есть, когда зависимость от ценности повышенная, то сознание как бы идет под страховкой. И сознание связывается через зевание, сонливость и так далее. А иногда, если, скажем, зависимость большая и гордыня, то человеку просто очень сложно именно начать. Я помню в этом зале, нет, это было в Москве, один молодой человек подошел и говорит, вы знаете, как только началась лекция, мне жутко захотелось встать и уйти. я замечаю, начиная лекцию, человек 5-10 сразу же уходит. Он говорит, я просто вцепился руками в кресло и сказал, не уйду, буду держаться. Потом, говорит, отлегло. Потом вы говорите, помолитесь. Я пытался мысленно молиться, у меня язык просто, приростный Не мог. А потом все-таки что-то пробило. Я говорю, вот это есть классический вариант горбины. То есть нежелание подчиниться. Вот я сначала. А здесь, надо сказать, эта информация однозначна. Мы должны полностью себя подчинить любви к Богу. И вот это первый шаг. Это нужно сделать первый шаг – поставить себя на второе место. И чем больше горбины, тем тяжелее этот шаг дольется. Хорошо. Скажите, пожалуйста, чтобы Вы говорили, чтобы прийти к Богу, надо отключить сознание, есть какие-то техники. А вот когда я, во время родов, так получилось, у меня был наркоз, и я прекрасно помню, что как бы пришла к Богу и общалась. То есть, как бы я пришла в такую комнату, там, где вот мне... Ну, я точно знала, что это Бог. И, да. он, и он сказал, что... ну Ну, как бы иди, можешь возвращаться, иди об, да, обратно. Да, да. Это, был, это была случайность, или... Нет, понимаете, что э, э, много состояние, наркоз, это всё э, резкое отражение сознания. Если здесь внутренний человек, скажем, более-менее готов, а его зависимость небольшая, он испытывает не страх, а ужас, а как раз ему ну, легче выйти на контакт с высшими сущностями, общаться легче почувствовать чувство любви, снять зависимость от человеческих ценностей. И это в конечном счете улучшает и здоровье, и способность, и все, что, что и и, и еще один вопрос. Он, Если ребенок всю ночь просыпается, и каждые 40 <coughs> минут час и просит пить. И так и, и так повторяется каждую ночь. Всегда ребенок, стас. У него идет недовольство собой, презрение к людям, высших духовных ценностей. У неё идет мощная программа самоуничтожения, это влияет на мочеполовую систему, а вот почему. То есть гордыня проблемы с мочеполовой системой и, сказать, желание пить, как может попытка активнее. И когда идет программа уничтожения, бьёт по мочеполовой системе, её функция снижается. Когда человек пьет, как бы, идёт активизация функции, это, как бы, интуитивная попытка ну, усилить работу мочеполовой системы, скорее всего, так. Да. Да. Сергей Николаевич, если позволите, два вопроса. Первый, вот со вчерашнего дня у меня остался вопрос, я вот... когда возникла тема зубов, вот там карие, зубы, то есть из-за плохого разговора, вот в этой связи хотелось бы уточнить, в книгах проходит такая мысль, что внешний фон может быть каким угодно, а внутри спокойно, нацелен на любовь Богу, то есть в любой стрессорной ситуации человеку, скажем так, он может и в книгах, и в общем-то даже так и рекомендуем, то есть вот снаружи видеть себя как угодно, бейте посуду, крушите там это самое, вот, а внутри… сохраняйте чувство любви – это путь наименьшего сопротивления? Это можно практиковать и можно давать пациентам? Или же э, э, э, это путь совсем безопасный? То есть, вот, э, человек, что не значит, изобрел э, ничего лучше битой, битой посуды… Значит, если просто, вы понимаете, если взять э, тезис «снаружи делать всё, что угодно», так можно человеку и зарезать. Нет, я не. ну, в пределах-то… Сохраняй добродушие к нему. Просто, если выбирать, что лучше… За, запустить обиду в душу или разбить тарелку, то лучше тарелку разбить, теперь, скажем, поругаться и так далее вот о чем идет разговор это будет, это будет. да, это первое, второе у меня одна женщина спросила, так что, говорит, вообще не защищаться, что ли, я говорю, дело в том, что если вы значит, говорите человеку, скажем вот ты проведешь ко мне агрессию и может быть я в чем-то виновата перед тобой что мне сделать, чтобы мы то есть это тоже защита, только правильно Когда мы проявляем любовь к человека, пытаемся найти компромисс, это тоже защита, но это защита стратегического плана. Пермать тоже другого человека или сказать, я на тебя не обижаюсь, извини меня, если что. Это две формы защиты, только в разной степени. Если можно второй еще в этой связи. Вот мы обсудили, вот примерно поднялась у нас тема искренности, вот тема радости. То есть вот радость это ведь не совсем то же самое, что любовь. Радость от общения с Богом, радость от общения да, да, Вот да. если можно поподробнее. Что такое радость? Да. знаете, как-то не думал на эту тему. Ну, понимаете, какая ситуация? Вот я смотрел, одному человеку приходят деньги, он счастлив. Второй деньги потерял Донецкий освободился несчастным. У второго способности. То есть, оказывается, представление счастья, у каждого совершенно своеобразно. Значит, как определить? Все-таки должен же быть универсальный показатель счастья. Оказывается, счастье это увеличение количества любви в душе. Если оно произошло, то я счастлив, чтобы при этом не происходило. У одному дают, у другого отбирают. Так вот, у нас, как правило, радость происходит, когда у нас, когда нам дают. Вот а, никогда мы теряем. Вот. и так уж как бы нам свойственно. но когда мы понимаем, что высшее счастье это получить любовь, тогда мы радуемся постоянно. То есть радость это скажем ведь как идет? любовь сначала раздает другие чувства. другие чувства рождают мысли. мысли раздают познание и потом прессуются, превращается в чувство, чувство превращается в любовь, то есть вот процесс выхода из бога и возвра. И чувство радости это как бы когда любовью пропитан уже уровень чувств и мыслей. Вот это вот, как скажем, чувство радости, когда все стадии моего существа, все ступени, они испытывают ощущение вот этого. Но все-таки чувство радости, что я больше связано с нашим физическим телом. И это сказать, чувство радости, это, скажем, в нем есть любовь божественная и человеческая. Но человеческий аспект там очень важен. Поэтому иногда вот я что-то потерял, радости нет, а чувство любви начинает усиливаться. То есть, ну, может быть, радость – это любовь человеческая, но я сейчас компетентно не смогу, просто вот так вот самолеты не поднимаю. Ну, подумаем над этим, потому что вот есть, я слышал из нужно радостно э, любить, да, радостно принимать. И вот есть, мне кажется, есть такой термин, мне нужно это переварить, потом, может быть, более обстоятельно смогу ответить. Да, пожалуйста. Последний носитель фамилии рода. Да. Вот сын хочет взять фамилию, потому что на мне род, а роды длятся тысячелетиями. На мне род кончается. Это проклятие по роду. С сыну лучше не брать. <связь> Вы знаете, э -э да, что это не очень идет информация. Понимаете, где тут в чем дело? Дело в том, что... периодически перемешивается, не может быть ничего вечного, и распад формы, он тоже неизбежен. И род должен прекращаться как фамилия. То, то есть это прекращение, оно как бы идет на обновление рода. А вот, почему? Потому что любая тенденция, если она жестко выполняется, она себя отрицает. Поэтому, когда человек цепляется за внешние признаки, вот сохранить рот, там, одно, другое, то это и зацепка за духовные моменты, за принципы, идеалы, это может повлиять негативно. Главное сохранить любовь, идущую по роду. Главное, чтобы рот, так сказать, вот это, нес в себе, развивался, тогда он будет размножаться. Какая при этом фамилия, сами понимаете. Спасибо. Да. Пожалуйста. у очень тяжело проходит лечение. Имя Маша. В секунду. В ее поле смерть четырёх мужчин. Значит, это ее прошлая жизни Многократное недовольство, разложение, презрение к мужчинам. Тема гордыни. Значит, способности закрытие 600, будущее 300, душа более-менее. То есть ну, тема гордыни, в основном, родители. Здесь лейкоз это всегда гордыня. Кстати, здесь есть, есть сейчас родители мальчика. А нет, мальчика у него тоже лейкоз, они были. Нет? Ага. Так, Стас. Секунду. Так, поле вообще неплохое, но иммунная система идет пробой. Значит, автор, его дети. Значит, у него отношения чисто, способности чисто, будущее чисто, душа 100. Это отец и мать обеды друг на друга, не незакрытые, кстати, и в том, и в другом случае. Значит, у детей неблагополучие идет через недовольство собой, или на близких людей. Ну, так, часто как-то более-менее Ну, в общем, направление знаете, так продолжайте работать. Да, пожалуйста. была приедена, я когда бывала в городе, я видела людей, ну, больных, с увечьями, и меня это как-то притягивало, я как как бы себя это все впитывало, я не понимала, почему это происходит. И малыш родился, он очень болен, я потом, наверное, наедине вам расскажу да. об этом, но до сих пор у меня это продолжается, я примеряю вот все вот. Я выключаю, я выключаю. Не не не не Uh, у вас uh, уровень гордыни очень высокий, способности где-то 300, будущее 300, душа, там идет пожелание смерти людям, музыку местного высшего душевного ценности. То есть гордыня огромная. И когда вы были беременны, у вас было интуитивное желание как-то унизить свою гордыню. Когда вы видели людей, сказать, у вечных и так далее, это люди с униженной гордыней. Как правило, Э, так сказать, потеря так сказать, пальцев рук ног физические моменты <связывающие> они блокируют очень огромный уровень гордыни и очень зацепилось мощнейший за высокий уровень духовных ценностей то есть вы как бы прокручивали ускоренно эту ситуацию на себе это унижало так сказать, соответственно как-то балансировало вас то есть это была интуитивная попытка сбалансироваться то есть я говорю что Часто говорю, пациент говорит, вот из меня лезет агрессия, нет, вот мне хочется взять нож и кого-то ударить. Я говорю, представьте, что вас ударили ножом, не конкретный человек, иначе. но просто, представляете, что тут же это вернулось и взорвало, ускоряете, вы видите эту связь, вам легче. Вам хочется кого-то пнуть, представьте, что тут же вас пнули, говорите, я это принимаю, это, это мое ощущение. То есть вы делаете то же самое, что делает природа, только гораздо быстрее. Мои книги, в принципе, делают то же самое. Они показывают человеку, что с ним. То, то раньше он в жизни три наблюдал, как с ним это происходит, но это видела его внутреннее сознание. А внешнему он не понимал. А после простения книг, это у него все уже происходит на сознании, он начинает правильно ориентироваться. Не интуитивно уже, а уже на сознании. Да, пожалуйста. Да, да. У моего мужа в последнее время проблемы начали странно. Он за последний год сильно постарел, весь стал седой, унылый, жить не хочет. И, в общем, у него в бизнесе развал, в семье развал, везде развал. Ребенка которого он любил безумно, он стал просто холодным. Почему такое происходит? Ой. Потому что вы многие горды нарабатывали тенденцию к уместству его. Вы. Да. Ну, я смотрю, жена. Да, то есть у жены была тенденция постоянного восхваления мужа. Вот энергичный, умный одно, другое, третье. И вот это годами накручивалось, накручивалось. Гордыня начинает, уровень его гордыни где-то 300 единиц. Для него смертельно 200, 180. Значит, либо тяжелое заболевание, либо он должно идти масштабное унижение гордыни. То есть в одном случае это, так сказать, потеря рога ног и так далее, а в другом это старение. Сказать, потери интереса в жизни, сказать, отказ от явного лидерства своего. То есть это тоже блокировка гордыни. Как, дело в чем? Дело в том, что, поскольку это связано с вами, это не ударяет. Дело в том, что процесс старения, я как раз сейчас посмотрел на себя в зеркало решил этим вопросом плотнее Да, так вот, вопросы старения, это вопросы все-таки, ну, они касаются каждого, но просто видя, как у некоторых людей это идет, человек великолепно выглядит, и потом вдруг начинается старение, это говорит о том, что дело не в самой старости, которая строго по часам, а дело в каком-то механизме, который человек раскручивает просто автоматически. Одна из главных причин старости, Это, ну, во-первых, мы сознанием все сильнее погружаемся в ухожающий мир, мы сознанием все сильнее смотрим на свое тело, и значит, значимость тела возрастает. Значит, оно должно стареть. Поэтому, я, скажите, вот я сейчас пока теоретически разрабатываю систему подстроения, но одна из них, это первое, отказ от своего тела, как от центра. Поэтому все, что нас отключает от тела, когда мы, скажем, вот это ну, внутреннее, скажем, это медитация, уединение, это какие-то техники. скажем, голодание, то есть э, выключение потребности тела и отстранение от него, лишение тела собственной значимости, это техники дыхательные и так далее, они позволят э, резко замедлить процессы старения. Дальше, в подсознании у каждого человека уже заложен механизм старения и, к сожалению, уже многими столетиями тысячелетиями заложен механизм страдания от старости. И насколько этот механизм накручен, допустим, в прошлой жизни Я был очень, скажем, ну вот я посмотрел там, по позапрошлой жизни я прожил 130 лет. Но когда человек живется нормально и так далее, он видит, что он медленнее стареет, он начинает циклиться на этом. И вдруг начинается старость, и для него это в десятки раз более сильный стресс. И он начинает накручивать программу самоуничтожения в связи со старением. В следующей жизни он начинает стареть 20 лет ям. Вот механизм. значит, Первое. Ни в коем случае не испытывать комплексы по поводу своего старения. Это закономерно. Нужно просто свое я отделить от своей оболочки. Она вторична, и я связанное с оболочки вторичной. И тогда вы наблюдаете старение вашей оболочки, как усырение вашего пиджака. Комплекса уже не будет, программа с не будет, и тогда процесс старения станет замедляться. То есть этот момент отстраненности, вот, а вот техники отстранения, я сейчас над этим работаю, это нужно будет проработать в деталях, но вот как я эту тему начал сейчас ощупывать, она вполне рабочая, я думаю, где-то до 70 лет процессы явного строения можно спокойно отодвинуть. Вот я говорил с одной женщиной, она мне, она была на приеме, говорит, вы знаете, вот вышла замуж за одного человека, пожила с ним, он живет в другой стране, в Южной Америке, говорит, вот пожила с ним два года, а потом как-то ушли, все. Я говорю, а да почему? Говорит, Мы, ну, проблемы с потенцией, были. вот. Ну и как-то, ну, пришлось расстаться я говорю а в чем дело почему так резко за два года ну понимаете он когда женился на мне он паспорт не показал я думал что он где-то под 40 как как и мне и поэтому поэтому соответственно и так воспринимал я говорю, сколько ему было он говорит, 75 она считала что ему под 40 я посмотрел этого человека дистанционно первое что у него великолепно работало у него не было зацепки за идеалы Никакой. Исключительно, она говорит, он жизнелюб, он очень добродушный, то есть все по схеме, по системе. У него, а ведь именно зацепка за идеалы дает быстрое старение. Почему? Наше лицо, наше тело это идеал, особенно для женщин. Вот меня вот, сказать, одна пациентка говорит, а у моей сестры начались просто язвы на лице, на рыбы. Я говорю, вот смотрите, у нее ребенок мог погибнуть, а гордыня это результат зацепки за идеалы. Значит, нужно унизить гордыню. И когда идут так сказать, язы на лице, резко унижена зацепка задела, значит и гордыня уменьшается. Но она этого не поняла, она начала бояться и так далее, в результате эта блокировка уникальная. Она практически не дала ничего, значит, пойдет другая блокировка. Поэтому э, вот это внутреннее, то есть красивый или некрасивый, мне плевать, молодой старый, мне плевать. Главное мое внутреннее ощущение любви. Оно есть. Как я выгляжу, горбатенький кривой, ничего не имеет значения. Я на это интуитивно выходил еще когда, где-то лет 20 назад, я кому-то объяснял, тот из моих друзей постоянно комплексовал. Вот меня девушки не любят, они красивые, да ты красавец. Да нет, да то не все. Я говорю, вот смотри на воробья. Вот шикарный воробей, весь перочки и так далее. Вот он охохлился сидит. А, никакая самочка в не пропустит. Он, наверное, больной. Как бы у него перочки не отливали, да, А вот смотри, ободранный весь какой-то. перья в разные стороны торчат, он чирикает, подпрыгивает вот это мужик и все, все получится почему? потому что он реагирует на его внутреннее состояние оно первично, оно сначала там же любого мужчины как только он начинает слишком сильно обращать внимание на внутреннее состояние, на свое лицо походку, там, одежду, там, семейное положение материальное все он пропал и старение будет ускоряться и все поэтому и причем я анализировал почему у этого человека резко упала потенция причина очень простая Он начал за нее зацепляться. Она стала для него идеалом, и он пробил ту защиту, которая у него всегда была. И как только он начал на нее молиться, как он только стал, так сказать, зависеть от этого идеала, он стал бояться за свой возраст, за свою потенцию. И чем больше он боялся, тем она падала. И чем она сильнее тем падала, тем больше у него комплекс пошел к себе. Если бы она с ним осталась, он бы или бы получил, или умер. А то, что она с ним осталась, она ему жизнь спасла. Все. Ему сейчас 85 лет, он прекрасно себя чувствует. Да. если можно, посмотреть вот вчерашнюю девочку с сапогой. Эмилию. Это вчера я звонила... А, да, у нее неблагополучие с детьми очень сильная, автор, мать. Да, нет, это, у нее что-то боли в руке опять привели. Я же говорю, с детей посыпалось. Нужно детей отмаливать, ее матери. Вы мать? Да, теперь, вот она, это, голодание проводит, медитация, вот это всё, ничего, можно... Медитация не стоит. Не стоит, да. А голодание, лучше жёсткую диету. Жёсткая диета, молитва. Ага, вот потом ещё я, да. Поскольку гордыня, все чесночные эти моменты, полезны. Но она их проводит. Да. Вот, ещё следите, пожалуйста, вот она как-то научилась, прочитала, вот, вауния, вот через вот эти вот чакры пропускает косметику. Это какие космические лучи, какие черты. Понимаете, при саркоме все эти вот все эти дела, этой игрушки, они не нужны. У нее внутренняя агрессия к мужчинам 300 единиц. Какие космические лучи? Пускай отмаливает, и вам нужно отмаливать, чтобы агрессия к мужчинам, обиды на мужчин снялись с нее, с детей потомков. Как бы, чтобы не оскорбил любимый мужчина, любовь не уменьшалась к Богу и к Нему. чтобы ни от чего не зависело от чувства любви, какие бы были неудачи, неприятности по судьбе, оскорбления самого святого. Вот чем надо заниматься. Хорошо. Но знаете, по сравнению с вчерашним, у него меньше закрыть? Получше, у нас дети очень тяжелые. А сколько было вчера, 40? У меня 600, там. 600? Ну, видите, есть результат. Оно нужно заработать дальше. Сергей Николаевич, нужно идти в старости в вопросе для оболочного процесса Раз знаете, два помолоделась, за последние не за два года. Как ситуация, пожалуйста, так? Так, дети есть? Это с детьми вашими связаны. Значит, ситуация какая? Значит, дети должны быть, и для того, чтобы они появились, вам увеличивают количество любви в душе. Вы знаете, говорят, влюбился и помолодел. А почему? Когда э, когда человек влюбляется, тот автоматически оживает дети в больных. И когда они оживают, для того, чтобы они как бы, вот, зависть образовалась, души развивались, или они должны появиться на свет, у человека должно быть много любви. Но не только ему дают любовь через отрыв и счастье неприятности, но ему еще позволяют любовь эту сохранять. Ну, как бы под страховкой идёт. Дети, души детей защищают любовь в нём. Если он даже не умеет, ему помогает эту любовь защищать. Если уровень любви вырастает и держится, то идет омоложение. Объясню почему. Мы стареем по мере того, как у нас память о том, что точка опоры глаза любви ослабевает. Я об этом говорил. Мы стареем по мере того, как мы все сильнее зависим от человеческих ценностей через нашу оболочку. Поэтому все заметили, стресс, неприятность и очень быстро старик человека, который он не мог преодолеть. Так вот, насколько человек освобождается внутренне от всего, а, через техники, допустим, голодание омолаживает, а, скажем, обливание, медитация, отключение тоже омолаживает. Йоги отключает полностью от себя от всего, и там по триста лет живут, не стареют и так далее. Так вот, в момент, но любовь увеличивается через отстранение человеческих ценностей, и любовь увеличивается через концентрацию на любви. Поэтому у вас, скажем так, судя по всему, есть предощущение влюбленности, И оно у вас растет. Вы начинаете молодеть. Илья да. когда я к вам заходила, у меня было состояние 18 лет. Сейчас у меня состояние 12-13 лет. Хватит, хватит. Достаточно на сегодня. И сколько ситуации у меня как мне на себя дальше вести? Значит, я вам скажу. Дело в том, что вот это ощущение, что вам 18, потом 12, оно побудет некоторое время, произойдут определенные изменения, и это как бы это будет соответствовать вашему уровню любви, которую вы потом будете держать. У меня, кстати, перед семинаром, мне одна женщина в сентябре, вот я рассказывал про эту женщину, не проблем проблемы были с дочкой, там дочка в реанимации, тема ревности. И мы сидим, она говорит, вы знаете, вы очень сильно постарели. Это было три месяца назад, и у вас в глазах вообще идет огня. Я говорю, блеск, Я говорю, вы знаете, я это чувствую, я как будто просто раздавливаю. А несколько дней назад я посмотрел на себя, то есть, вероятно, я инф эту информацию уже должен был вам сообщить по теме старости и так далее. Я уже к ней подключился, к этой информации. Я смотрю, у меня какие-то процессы пошли. А вот как как, как раз я начинаю чувствовать лёгкость теле которой давно не было. Я начинаю мерить свой возраст. Значит, возраст физический. 12 лет возраст энергетический 14 лет возраст тонкого плана кармический возрастной 28 вот, ну думаю но, э, причем раньше я делал искусственные попытки понижения возраста впечатывал, а потом потом чувствую что-то не держит, это нужно чтобы организм продержал этот возраст и тогда начинается умоложение А вот сейчас оно начинается стабильно. Причем нашлось это в Израиле. Я сделал что? Я ввел все программу, я сказал, мне там 17 лет. Просто открыл подсознание максимально. техники открытия я не буду лишний раз сообщать, чтобы не тревожились лишний раз. Вот И ввел себе программу, что я 17-летний. У меня четко началось омоложение, это стало видеть. Потом я посмотрел, войдет возможная гибель всех моих детей. Тогда до меня дошло. Это все равно, как наше правительство. Указ издаст о том, что сказать, что что-то нужно сделать, а деньги брать не откуда. А куру забрать? У народа. Так вот так же, если я просто вложу программу своего умоложения, то я забираю это у своих детей. Я тут же остановил это, прекратил и думаю, в чем он понял, что нужно не вбивать свою память под сознание, гену, что мне 17 лет, а нужно просто любовь держать так, как это было в 17 лет. И тогда пойдет омоложение, так вот если вы защищаете, причем я смотрел как начинает балансировать организм, он опускается сначала именно период 10-14 полового созревания, там болтается некоторое время, потом выходит где-то на 18-18 и вот в этом состоянии можно потом пребывать. Причем омоложение идет достаточно э, долго, но до того момента, когда ваша внешность не станет идеалом для вас. Как только малейшая зацепка, все. То есть, когда вы абсолютно, сказать, язва у вас на лице, постарели вы, помолодели, совершенно на вас это не влияет, вот тогда вы будете выглядеть на 18 лет. Ну и чувствовать себя, наверное. Илья Николаевич, да. еще одна история, пожалуйста, разница между добродушием и жалостью, и непонятно. Значит, добродушие, я отдал, помог, то есть, я не связан с человеком, я изливаю любовь на всех. Жалость, это желание помочь другому вытащить его. Это связь уже. И эта жалость когда она идет глубину. Это уже недовольство, неприятие того, что этот человек заболел и так далее. И жалость углубленная, это уже взять на себя и развалить. И жалость углубленная, она что разваливает? Это нарушение высших законов. Я тогда начинаю помогать человеку материально, а это его разваливает. И такая жалость приводит, как правило, к предательству оскорблению. Со стороны того, кому я начинаю сожалеть, помогать слишком и так далее. А добродушие, оно ну, добродушие. Вот 10% говорят, надо отдавать там со сделок, это правильно. Вы знаете, насчет процентов сложно. Ну, среднем где-то так, это а отдавать. 10... А? а на что отдавать? Давай. Значит, давай. я вам Того скажу, какая ситуация. Мне вот такие проблемы. Понимаете, что делать? Всегда, когда человек, скажем, внутренне чувствует потребность создать, ему дают возможность. То есть это меценатство какое-то. То сейчас общество более-менее определится и появится возможность не просто так сказать, отдавать человеку, который просто требует, а не просит. А есть формы помощи, допустим, я думаю, при театрах. Вот, скажем, интересный коллектив нет, так сказать, ну, развивается. Вот я читал, одна из, я считаю, великолепных актрис наших, она так сказать, до сих пор машину не смогла купить, я считаю, она из лучших в мире актрис. Вот, я думаю, вот здесь помочь, почему бы и нет. То есть всегда помогали искусству, театру, было какое-то спонсорство на храмы. И я думаю, что это потом сказать, все восстановится и будет нормально существовать, пока у нас еще общество придёт в порядок. А вот семьи там многодетные, допустим, ну, одна мать, там, трое детей, она едет или там... Может... Да, но тут ещё какой момент, когда человек в политической ситуации, Помощь ему вполне оправдана. Если критическая ситуация прошла и помогает, это может его сделать зависимым, это хуже. Как говорят китайцы, накормить человека рыбой – это накормить его на один день. Научить ловить рыбу – это на всю жизнь. Вот, Поэтому помощь, я должна быть, э, ну, скажем, разумной. А подавать? Вы знаете, я подаю так по ощущениям. Я когда вижу, что человек стесняется, непрофессионал, значит ему надо. А некоторые подходят – дай денежку я говорю – извини, брат, позже. Вот, так же. Uh -huh. да. У меня плохое зрение, у моих сыновей плохое зрение, у внука тоже нарушено зрение. Врач недавно мне предложил, ну, медицин развивается, наука развивается, очки какие-то с отверстиями, которые корректируют очки корректируют зрение. И она предложила, ну, сказала, что ну, вот я приеду, она может. Значит, очки очками, но всё-таки нужно сначала наверное, фон создать благополучно. У мальчика на агрессии к себе 400 единиц. Программа самоустажения, она бьёт, блокируется зрением. Тема ревность, у нее отношения закрыты где-то на 600. Немного 120, плюс будущее на 300. Это идет по женскому роду. Да, так от что? от её бабушки, я недавно, ну, в сентябре звонила вам бабушка, уже умерла. И осталась такая, которая вроде как не завишу от Нет, своей... вы знаете, если вы работаете, то он подключается к вам, и очищение и... Я все эти годы, как прочитала года два назад ваши книги, я стараюсь что-то сделать, и я, ну, как... Значит, вот смотрите, у вас все параметры, у вас подсознательная агрессия на нулю, у вас все параметры чистые, но параметр души где-то идет на девятьсот. То есть все равно, зависимость огромная, то есть все равно, понимаете, вы привели себя в порядок, но... Человеческое сознание для вас пока важнее людей. То есть вот главный кардинальный шаг он стал сделать – вторичность человечества. Значит, очки пока лучше. Врач сказал, можете все, там, в семье, коли проблемы с вареньем эффекта, можете и поуче исправлять. Я так понял, что лучше? Перфорированный. Вы знаете, я бы, так сказать, месяца два-три поработал, а потом уже, сказать, очки, но параллельно еще работа, Потому что, скажем так, да, не все, скажем, мы… не полностью совершенно не все закроешь молитвы. Все равно где-то что-то нужно добавлять. Но сначала хотя бы нужно попытаться максимум привести себя в порядок. А вот он не от, не, не от меня зависит, а... Да вы просто просите, чтобы с вас, из потомка, снилось а, любая агрессия любви. Особенно в плане отношений дьявола души. Чтобы, а, сказать, недовольство Богом, недовольство собой, недовольство Богом через недовольство собой, ситуация с судьбой снялась. Ну, вот все, чем мы занимаемся на семинаре. Потихонечку он выровняется. Вот я вам сейчас говорю, вот у него сейчас подсознательная агрессия ноль, потом она уже поднимается до двухсот. То есть вот видите, сразу идет воздействие. Так что здесь вот просто нужно отключиться по-настоящему и нормально молиться, да? А, у большинства, какая-то проблема есть, а больной онкологии, который восстанавливает жизнь, у него его вынуждают. То есть эффективность молитвы там, конечно, неимоверная. Но у большинства из нас мы каждый день ходим на работу, все это как бы размазано по жизни. И а, вспоминается просто один момент из фильма Дарковского, когда человеку предложили закурить, а он говорит, я видел легкий, разверзнутый в морге человека, который курил всю жизнь. Если кто-нибудь из вас это увидит заранее, то никогда не возьмет этот секрет. Так вот, а, вот это состояние обостренного ощущения того, что может произойти, а, В него можно войти с, ну, как, сознательно. То есть я, например, столкнулся с человеком, который говорит, а, чтобы продвинуться по своему творческому пути, я сознательно ввожу себя в состояние стресса. Ну, к примеру, параллель да, какая-то да. может быть в данном случае. Да. Ну, я это делаю часто с пациентами. Когда я говорю человеку, что человек приходит, улыбается и так далее, я говорю, посмотрите на своих детей, у вас осталось вам жить в лучшем случае полгода года. Это стресс, и это мобилизует его. То есть, вы понимаете, тут очень важно, что есть долгожители, которые 120-130 лет, которые курили всю жизнь. У них прекрасные лёгкие. Просто человек часто курит потому, что он постоянно обижается. Вот обида бьет по лёгким. А он курит потому, что у него постоянный стресс. Он курение пытается стресс заблокировать. А врачи открывают руки и говорят, вот курил, вот легкий. Ничего подобного. Не курение. Курение помогало ему. Есть в племени индейцев, где ни разу никогда не было рака легких. Они все постоянно курят с детского возраста в Америке. Значит, наверное, все-таки не в этом дело. А дело опять же в обидах и так далее. Так вот, стресс должен направлять человека не на то, чтобы бросить курить, а на то, чтобы не подавлять любовь обидами и прочее. То есть а стресс – это кнут, которым, можно сказать, не туда направить. Поэтому любой стресс должен работать на сохранение любви. Если человек однозначно, вот, любой стресс выводит на сохранение лечения любви, вот тогда это работает нормально. Сергей Николаевич, я думаю, всем будет очень интересно. Я смотрю кассеты ваши с лекциями с тех пор, как еще АЗЛК было. Вот лучше сейчас все-таки мы разъедемся смотреть последних лекций, Вот как бы вы советовали? Потому что кассету «Ревность», которую я считала, я знаю, наизусть, был пост как раз великий и «Страстная неделя». Я ее три дня конспектировала, сидела. Когда мы чистимся, такое впечатление, что совершенно новая информация из той же самой лекции. Вот, вы знаете, я скажу следующее. Здесь есть плюс и минусы. Когда я начинал первые лекции, я мало что знал. Но у меня было мало логики сознания и много подсознательных. Сейчас я знаю гораздо больше, в этом есть плюс. Я надеюсь, что и подсознательного тоже много, но опять же, все-таки мой импульс, здесь здесь много уже логики системы сознания, а там это еще логика только нащупается и там идет за счет интуитивного подключения. Поэтому мне сложно сказать. Если бы это была чисто техническая информация, то, естественно, все остальное можно было выбросить и смотреть последние лекции. Но эта информация, основное, главное, идет не путем, она идет через движение одно другое, поэтому мне сложно говорить. А, потому что многие говорят, вот, я прочитал первую книгу, совершенно другая информация. И несмотря на то, что прочитали третью и четвертую, говорят, а вот мне больше всего нравится вторая. Там что-то есть в глубине. Евгений Григорьевич, то есть просто по ощущениям. По ощущениям, да. У меня дочь родилась левша. Что? Левша и дочь родилась. Да. Потом ее приучили на правшую, она и левша, и правша. Хороший вопрос. Но у нее начались боисти, страх. Значит, левша, значит, почему ребенок рождается левшой? Посмотрите, левое полушарие связано с чем? С логикой, сознанием и так далее. Оно связано с правой рукой. Правое повышает это эмоции, образ, воображение, искусство, связан связано слева. Если у человека повышенная гордыня, способности, то если он гармоничный, то может быть унижение гордыни, ну как уже, классический вариант, изоикание, болезни и так далее, потеря руки ног, связывание способностей и так далее. А может быть. Блокировка сознания за счет переключения более сильного на эмоциональную сторону и тогда, когда левая рука активнее работает, тогда э, правое полушарие работает активнее, чем левое, и тогда чувство первично, а сознание вторично. и эта гордыня позволяет преодолевать. Если левшу переучивают, то тогда, соответственно, гордыня усиливается, идет уже блокировка болезнями, снижением способностей и так далее. Почему, как правило, почему скажем, сказка Левша плохо подковал? Потому что, как правило, Левша имеет э, уровень способности выше, чем других людей. И, как я слышал по статистике, левши быстрее погибают, умирают. Почему? Гордыня, фон значимость собственная выше. Поэтому Левшу лучше не переучивать, а просто активно действовать двумя руками. И тогда он интуитивно где-то работает левая, где-то правая. Вот я считаю. А именно жёсткое переключение, вот оно как раз и может давать внимание. Продолжение. У нас в Подливке в 86 году три ребёнка родились и все три левши. Это здорово. А это не связано с Чернобылем, примерно как раз после аварии. Вы знаете, какая ситуация? Я вам скажу, в чём дело. Что такое радиация? Это может быть связано с Чернобылем, но как? Вот смотрите, я в лекции говорю. один молодой человек, облучение. Там посмотрели, все, не жилец, там параметры, за зашкалили. Выписали, и он начал выпивать, так прилично, каждый день, пил, пил, пил, месяца через два приходит, говорит, посмотрите меня. Они говорят, пардон, такого нет у нас в списке". Он говорит, ну, а его уже вычеркнули, все как покойника. А потом говорит, он, в принципе, все нормально. Почему? Вот я анализировал эту ситуацию, вот смотрите. Что такое гордыня? Это неумение принять стресс, неприятность. Что такое радиация? Это каждую долю секунды идет стресс. Значит, если это каждую долю секунды я этот стресс принимаю, то тогда идет наоборот, быстрое излечение. То есть радиация, если человек внутренне правильно устремлен, она является мощнейшим катализатором, где можно прокрутить и выстрелить. Кстати, в Чернобыль приезжали бесплодные женщины, которые потом рожали, мужчины, патенты которых. А почему? Ему не на что надеяться, он ничего не боится, он радуется, напоследок. денежки получил, плевать на радиацию. И он в этом состоянии пребывает, и этот стресс он преодолевает. Идет вместо того, чтобы, скажем, негатив, идет мощнейший позитив. Ну, как у растений это бывает. Так вот, когда человек выпивает, у него хорошее настроение, как правило. И здесь радиация, она... не только может не давать негатива, а может давать плюс. Так вот, что получается? Когда идет Чернобыль, идет облучение, то идет раскачка и усиливается гордынь. Если ребенок не мог принимать травмирующую ситуацию, то он ее не может, если он настроен на неприятие, у него идет еще сильнее. И значит тогда гордыню нужно срочно заблокировать, потому что она усиливается радиацией. И тогда идет переключение на левую руку, и тогда ему радиация не страшна. А если его переучат на левшу, то радиация откроется и соответственно будет тяжелое поражение и так далее, и так далее Уж если чеснок выводит радиацию, вы наверное, знаете, проводили эксперименты, идет обучение. В яблоке столько было, через 10 дней столько же В чесноке сегодня столько, через 3 дня чисто, ну там насколько. Чеснок, Если чеснок радиацию выводит, то человек что ли не сможет вывести? Сможет, но для этого нужно определенное состояние, чесноком лечат горбение Он совсем вытекающий. По, по, поэтому, наверное, он такой как бы активный в плане очищения. А вот да. вы говорили, что он в востока, востоке, конечно, не поэтому в дороге да? у меня сестра вышла замуж за человеком, из с А у нее двое детей, старшие Руслан, очки, вообще с такими стеклами я не видел ни у кого. Причем с детства практически. А младшая Юля, дочка, ну младшая, она не может ни работу, ничего там. Я, кстати, тоже была левша, и у нее были ну, в детстве, она прекрасно рисовала, да. прекрасно, но, к сожалению... Значит, ситуация следующая. Да. Из тех женщин востока, которых я всех диагностировал, унижения были у всех, и практически у всех были огромные претензии к мужу. Так То есть дело-то не в том, что она унижена. Дело в том, что она должна это принять. Так вот просто мировоззрение Востока всегда давало – подчинись мужу, прими и всё. А сейчас мир меняется, и у женщин всё больше амбиций. она не принимает подчинение мужа? Да, просто неправильное отношение к мужу, у восточной женщины, она может быть ещё давать худшие последствия, чем у западной, потому что восточная женщина больше терпит унижение. Значит так, мои возможности подходят. Пять часов мы непрерывно занимаемся, они еще несколько человек смотреть. Значит, на сегодня хватит.